Глава девятая. «Ах ты, гнида подзаборная! Ты ж посмотри, что удумал!» Найт закатил глаза, наблюдая за действом с верхней полки. Старик скандалил с гусем, к чему Найт, впрочем, очень быстро привык. Ужиться на одной территории для этих двоих было непосильной задачей, но хоть какое-то развлечение для сокамерников... А началось все с того, что кто-то притащил изрядно потрёпанную колоду карт. Они почти рассыпались в руках, зато все были в наличии. 36 штук. Подклеенные скотчем, рассохшиеся, но все равно ценные здесь. Картишки появились, грех не сыграть перед завтраком в подкидного дурака. Найт играть отказался, не умел. Густов сказал, что это непорядок и что он его обязательно попозже научит. Постепенно вышли все, и в партии остались старик с гусем. Гусь выиграл, но оно бы и сошло ему с рук, если бы только он не начал прикалываться. И понеслось. Старик орал, не унимаясь, обвиняя гуся то в шулерстве, то в подтасовывании карт. Наблюдать за этим было забавно. «Я видел, как ты карту подменил». «Чем докажете, батенька?» — кривлялся гусь. «Ах ты, засранец!» — замахивался на него огромными кулачищами старик — «Я своими глазами видел! У окулиста давно был!» Найт смеялся. «Ладно бы на деньги играли», — думал он. «Тут-то чего сцепились?» За работы он не выдержал и спросил Густава. «Что ж вы так с ним срётесь постоянно? Чего не поделили?» «А!» — махнул рукой Гусь. «Личная неприязнь. Мы ж до тюрьмы ещё были знакомы». «Вот как? Ага!» Найт слушал гусев в полуха, вспоминая очередной невкусный завтрак, и думал, как сильно он хочет каких-нибудь пирожных. Пусть самых простых эклеров с рынка, с самым простым кремом. Можно даже шоколадом не поливать. Эх, Тильда пока не появлялась, и тюремный быт был, откровенно говоря, скучным. Потому Найт лениво пытал Густава дальше. «Ну а что произошло-то? от Отчего неприязнь?» «Отец он мой!» — буркнул гусь, отхлебывая чай. Найт даже закашлялся. догонишь гонишь! Нисколько! Не веришь, можем поспорить! Проиграешь последние никели! Хе -хе. Согласен!» «Да нет, это я так! Не похожи вы!» «Ясен пень, не похожа!» — скалился гусь. «Не родной отец чай, приемный! Отчим, так сказать!» «М-м, а родной чего?» А, ничего, не помню я его, и мамка не помнила. Заделал меня и смылся. Сначала мамка одна меня воспитывала, потом этот вот э -э, появился. Густо скривился весь. Алкоголик, чертов, бил ее, бил, меня бил. Посылал продукты с рынка воровать. Я очень рано стал его шестеркой, а потом у его шестерок шестеркой. Ни во что не ставил собака. Он вздохнул. Вольно жилось мне только, когда он на очередной отсидке был. Взрослее стал, матери говорю, ну пошли ты его нахер, придурка этого. А она ни в какую, люблю, не могу и точка. Как он ее избивал. Ты ж его видел, каков шайтан, а? В молодости еще больше был. Как с кулаками кинется все, пиши, пропало. Я порой неделями отлюживался после побоев, «Особенно, когда отказывался его слушать, а ему было западло, что мелочь его при его подельниках посылает. «А теперь, видишь как, попали мы не то что в одну тюрьму, а вообще в одну камеру. Каково, а?» Густав рассмеялся. Найт никак не ожидал услышать такой истории, особенно его удивило то, что, несмотря на все пережитое, Густав относился сейчас к старику довольно ровно. Найт бы голыми руками удушил мучителя» особенно если ему представился бы такой же случай. А этот только отшучивается, кривляется. Блаженный, видать, и вправду. А что ж ты его сейчас не прищучишь как следует? Левый глаз Густава остановился на найде и даже смотрел вровень с правым. «А зачем?» – пожал Гусь плечами. «Во-первых, подведу ребят. За беспорядки тут строго наказывают. Но ты не думай, что я такой благородный. Мне просто проблемы не нужны». Он подмигнул. «Ты как будто вчера родился. Такие вопросы задаешь, что хоть стой, хоть падай. Я, если бежать соберусь, мне надо быть на хорошем счету охраны или как. Зачем мне создавать лишние трудности?» Найд задумался. Придурковатый густов на деле оказался не таким уж и придурком, хотя кто его знает? Гусь покачал головой, усмехаясь. «Я даже знаю, о чем ты сейчас думаешь». «Думаешь, что я лошара?» «Вовсе нет». «Да, не отнекивайся, тебя тоже можно понять. Ты бы предпочел казаться большим и страшным, хотя куда уж больше, и так, как шпала». Найт смутился, но виду не подал. Гусь ткнул в больную точку, хотя едва знал его. Неужели его желание быть значимее так по нему заметно? «Это нормально», — продолжал гусь, указывая на Найда отверткой. «Для любой мелкой сошки это абсолютно нормально. Мы все тут одинаковы». «Как он может равнять меня с собой?» — внутренне возмутился Найд. «Он преступник, как минимум, а у меня другая ситуация». Густав весело щурился, уставившись здоровым глазом прямо на Найда. «Готов поспорить, ты сейчас готов мне вдарить за мои слова, но по привычке сдерживаешься. Но в чем я не прав?» «В том, что назвал тебя мелкой сошкой? А кто ж ты? Хочешь сказать, ты такая важная птица, да? Ага. Будь ты важной птицей, тебе бы все начальство тюрьмы зад лизало. Поверь мне, я встречал таких. Только им, что тюрьма, что курорт. Им везде условия сделают». На эту грюмо сопел, не в силах что-либо возразить. Густов был прав, черт подери». «Иллюзиями ты зарываешь себя в землю, ты придумал, каким ты должен быть, и пытаешься что-то там из себя изображать, скрыть, что ты просто мелкая падаль, которая ничего не решает. Тебя быстро раскусят, прожуют и выплюнут, а ты будешь потом страдать от несправедливости мира. Ну, скажи, что я не прав». Найт покачал головой и не нашел, что ответить. Здесь, в тюрьме, его подозрительность росла с каждым днем, и больше всего ему хотелось либо стать невидимкой, либо как-то возвыситься над остальными. И Густав это заметил. Но на это сам отдавал себе отчет в том, что причина этому была лишь его трусость, и признавать это было больно. Густав тем временем взял молоток и принялся прибивать заднюю стенку шкафчика небольшими гвоздиками. Удары он наносил точные, И на каждый гвоздик уходило не больше пяти секунд. Закончив, он отложил работу в сторону и наклонился к Найду. Вот смотри, что ты подумал обо мне в первый день, только честно. Найд зло усмехнулся. Тебе не понравится. Х пофиг, говори! Я и сейчас так думаю, что ты... что ты конченый! Густов зашёлся в смехе: «Конченый? О, это то самое слово. Найт не понял, что тут смешного. Густав отсмеялся и вытер выступившие слезы тыльной стороной ладони. «Не, ну серьезно, ты ржешь над всем, что видишь. Тебя чмырит старик, а ты в ответ отшучиваешься. Лучше ведь не будет, и он не отстанет. К чему эти приколы? Мы в жопе, в жопе, понимаешь?» Густав продолжал посмеиваться. «Эт ты в жопе, Найт!» — внезапно посерьезнил он. «И ты попал в нее задолго до того, как села. я не в жопе! Хоть мы с тобой и на одной локации!» Гусь резко встал и отряхнул деревянную крошку со штанов. «Подумай над этим!» — бросил он, уходя. Тильда обнаружила Найда в полном раздрае. Он сидел на низенькой табуретке и перекатывал из ладони в ладонь несколько шурупов. Тильда встала прямо перед ним, уперев руки в бока, но он ее как будто бы не замечал. Впервые в своей жизни Найт четко и ясно увидел, что если не возьмет жизнь в свои руки и продолжит плыть по течению, его затопчут. Все, что он делал ранее, было подчинено вообщению ему. Им командовали кто угодно – эмоции, гормоны, другие люди, решения, которые раньше казались ему собственными, оказались чужими». Они были приняты на эмоциях, и все это нужно было кому-то другому, чтобы управлять Найдом. Это подкинуть ему нужную эмоцию. Это было так очевидно и так глупо. Найт вспомнил свой разговор с безопасником. Тот пытался развести его на страх, и ведь удачно же. Несмотря на свое выступление в кабинете, Найт так и не пошел дальше, не передал жалобу руководству, хотя грозился это сделать. И когда он вдарил таксисту по челюсти... Найт тоже был под влиянием эмоций, и даже когда необдуманно запрыгнул в грузовой поезд, отходящий из Вероны, в тот момент Найт не понимал, чем ему это грозит. Он думал лишь о том, что своими действиями приглушит внезапно возникшее чувство вины. А что толку? Веру не спас, да и сам угодил в переделку. Но хуже того, он оставил жену одну, и как она теперь себя чувствует? По всему выходило, что Найт в последнее время, а может и никогда, не жил своим умом, и придурковатый Густав оказался гораздо, в разы умнее его. Он не тратил время на ненужное завоевание авторитета, не пытался ни с кем соперничать, он хорошо себя вел и усердно работал, чтобы быть на хорошем счету у начальства, и все это ради достижения своей цели, ради побега. Найд теперь даже не сомневался, что плану гуся уже есть, чего не скажешь о нем самом. Он был настолько погружен в страхи и самобичевание, что почти не замечал возможностей, но ведь они наверняка были. Куку -ку позвала Найда тильда устав ждать пока он сам обратит на нее внимание. Найд поднял голову а привет Разрешите присесть, улыбнулась она. Найд пожал плечами и указал на свободный табурет. Густав как ушел, так пока и не возвращался. Тильда села, вытирая пальцы, а заткнутая за край брюк полотенце. «Смазка так, ее растак», — пояснила она. «Поставили собирать дверные ручки». Хелли выпросила себе местечко на заводе. «Раньше в столовке работала, там пожирнее, работа легкая, можно еду иногда тырить, а еда нужна, когда головой много работаешь». «Вы о чем?» «Пока ни о чем. Решила вот в неформальной, так сказать, обстановке познакомиться. Когда контроль не такой сильный». Найд уже в очередной раз отметил, что Тильда упорно не замечает ни один надзиратель. И сейчас до него дошло, что это происходит не благодаря ее способности скрываться. Тильда всегда была на виду. Просто на ее перемещение, видимо, предпочитали закрывать глаза. Тильда мягко улыбнулась, в видя замешательства Найда, Она не торопилась переходить к сути и спокойно изучала его, словно составляя мысленное досье. Найт не выдержал. «Вы так и будете молчать?» «А ты что, сильно спешишь?» – парировала она. «Ладно, в самом деле, время – деньги. Ты уж не обижайся, тюрьма меня разбаловала. Здесь у каждого времени вагон, а у меня так особенно. Только здесь я смогла выдохнуть и избавиться от постоянной тревоги». Тильда немного помолчала, потом вздохнула и перешла к делу. «Я предлагаю сделку. Информация в обмен на информацию. Ты получишь от меня больше, чем я от тебя, но мне это подходит. Думаю, тебе тоже. Спросишь, зачем мне все это, скажу сразу, мне просто скучно. А раз ты из Вероны, то ты ходячий источник именно тех сплетен, которые мне нужны. А тебе информация может спасти жизнь, и это не шутки». Идёт, — кивнул Найт. Он все еще продолжал подозревать Тильду в помешательстве, но отказаться слушать, а потом мучиться от любопытства было бы себе дороже. Поэтому он отбросил свое внутреннее ворчание и мысленно согласился на диалог. «Ты не замечал чего-то странного в Вероне в последние пару недель?» Найт горько усмехнулся. «Если не считать исчезновения людей у них и в Ките же, вроде бы и ничего» кроме разве что его личных галлюцинаций. Он рассказал Тильде про исчезновение, умолчав, правда, о том, как лично видел, как Веру грузили в пояс с углем. Тильда, слушая, раскачивалась на табуретке взад-вперед. «Значит, тебе посчастливилось слинять из Вероны прямо перед тем, как там все началось», — пробормотала она вполголоса «Что началось?» «Нападение», — пожала плечами Тильда. «Ну ты расслабься, у меня свои информаторы. Я просто уже сомневаюсь в их порядочности. Вот и хотела у тебя проверить». М «Да, но ты выехал раньше, чем заварушка началась». Тильда еще немного подумала. «Ты не шахтер случаем? Мне сообщили, что все началось из-за обвала в заброшенной шахте». «На шахте. И не заброшена она была ни разу. Это был технический коридор, необходимый для общего функционирования». «Так, погоди. Тебя... что? Завалило? Да, и меня не собирались доставать». Найт снова впал в ярость, вспоминая события того дня. Он рассказал Тильде все в красках, щедро осыпая ругательствами свое начальство. Тильда слушала, не перебивая. Уже закончив, Найт подумал, что ей была, наверное, совершенно не нужна эта информация. Но сдержаться не получалось – Злости и чувства несправедливости рвались наружу. После окончания рассказа Тильда некоторое время сидела молча, переваривая услышанное. Большая часть сведений не представляла для нее интереса, но было что-то, что она не учла. "Погоди, ты сказал, что пожав руку управляющему, увидел перед глазами какой-то диафильм?" На это круглил глаза. "Я так сказал, точно так". Найт мысленно ругнул себя за несдержанность. Видимо, он разошелся и сболтнул лишнего. Впрочем, что ему сделает эта странная женщина? «Ладно», — буркнул он, — «да, видел, в черно-белых тонах, но это, скорее всего, от перенапряжения». «А еще галлюцинации были?» Найда разрывала на части. Одна его часть вопила, что говорить о таком точно нельзя... Вторая же часть требовала рассказать, так как, возможно, Растильда этим заинтересовалась, она же и подскажет, как избавиться от мучающих его картинок. Сдавшись, он рассказал без лишних подробностей и о случае с таксистом, и о странных полусонных видениях с металлическими коридорами и красными прожекторами, и о странных людях, встречавшихся ему по всей Вероне. Тильда слушала, затаив дыхание. Пару раз мелькали надзиратели, не подходя близко к ним. Один раз пришел густов и был отослан Тильдой куда подальше. Пробурчав «все равно нихера не работаете», он схватил один деревянный ящик с инструментом и унес, усевшись поодаль и принявшись нарочито громко долбить молотком. «Но ведь что-то вызвало галлюцинации», — вкратчиво поинтересовалась она. «Я почем знаю», — буркнул Найт. «Ему было очень уж неловко». Начав рассказывать беспристрастно, сейчас, обретя заинтересованного слушателя, он все больше и больше искал поддержки в глазах Тильды. Потому что раньше рассказать все это было особо некому. А Тильда? Что и будет. Они, быть может, скоро сбегут с Гусем, и он ее больше никогда не увидит. Это и подкупало. Это позволяло быть честным и не сильно думать о последствиях. «Думаю, у тебя все же есть какая-то версия» мягко допытывала Стильда. Найт скривился. «Если только спуск в пещеру, все началось после этого, но...» «Так ты и в пещеры спускался», — воодушевила Стильда. «Ну, расскажи конкретнее, где был, что видел?» Найт рассказал. Вопреки его ожиданиям, Тильда не выглядела разочарованной. То, что ему казалось несущественным, для нее таковым, по всей видимости, не являлось». Она улыбалась и качала головой почти на каждое его слово. «Я рассказал все, а вы мне ничего», — прищурился Найт. «Как-то нечестно, не кажется?» Тильда вновь мягко улыбнулась, и в ее синих глазах заплясали веселые искорки. «Не кажется. Я ученый. Во-первых, я привыкла собирать данные, прежде чем делать выводы. Во-вторых, теперь зная, что с тобой случилось, я смогу рассказать тебе именно то, что тебя заинтересует». «Не расскажи ты мне о галлюцинациях, я бы не выдала тебе некоторые сведения. К чему они тебе? Но теперь вижу, что очень даже к чему». «Я ничего не понял. Я болен?» «Нет», — усмехнулась Стильда. «Хотя, может, и да. Твой организм меняется, и предугадать, как именно он еще может измениться, даже я не смогу. Что ж, я буду кратко». «Вряд ли тебя заинтересуют подробности. Скажу только, что все, что с тобой произошло за последнее время, связано». Тильда покрутила головой и, убедившись, что никто не подслушивает, продолжила. «Это началось примерно 25 лет назад. Я была молодым, но подававшим надежды ученым-генетикам и по совместительству врачом-хирургом, так как хирургия была более ходовой профессией во время войны. Стала работать на столицу. «Меня завербовали почти сразу, как я приехала в СТОБР. Посадили в какой-то НИИ, нагрузили заданиями. Позже дали лабораторию и подчиненных. У меня была своя команда. Ты, конечно, не помнишь этих времен, но скажу одно. Страна была в сильном упадке. Война высасывала все ресурсы. Местные элиты были недовольны дефицитом и хотели жить на полную катушку. Простой столичный народ тоже хотел вкусно кушать и жить в тепле». Толпы беженцев просили защиты и крова, и самые зубастые акулы видели в творившейся разрухе возможность хапнуть еще больше. Дерешка сфер, влияние, разборки, подставы, показательные порки, попавших под горячую руку – все это было. Но я, слава богу, была от этого защищена. Сидела себе спокойно в НИИ, работала то с одними специалистами, то с другими. У меня было жилье и деньги. Мне не нужно было ни о ком больше заботиться – Но многим приходилось несладко. К чему это я? Ах да, чтобы не потерять теплое местечко, мне нужно было делать, что говорят, и не задавать вопросов. Сказали протестировать на добровольцах препарат, значит, тестируем. Да, не слишком сфера генетики, я знаю, но ученых сильно не хватало. Выезжали за счет тех ресурсов, которые были. И как-то раз люди в военной форме притащили на носилках тело, накрытое темным брезентом. Руководитель взял с меня расписку о неразглашении информации. Военные что-то тихонько сказали ему и быстро скрылись, оставив носилки. Мне предстояло исследовать данное существо. Он сказал «именно существо» и определить в результате, от чего могла наступить смерть. Тильда поправила волос и еще раз обернулась по сторонам. Найт притих и даже не думал перебивать. Я откинула брезент и ожидала увидеть кого угодно – но на носилках лежал человек, обычно человек, на вид лет сорока пяти в обыкновенной одежде, без следов повреждений. Я уточнила задачу у руководителя, но он сказал «приступайте» и вышел. Больше нашу группу из НИИ не выпускали, благо на территории была душевая и туалет. Нам оборудовали комнаты отдыха, питались мы исключительно в нишной столовой, а гулять разрешалось только по огороженной территории – Сбежать не было и мысли, вокруг ходила вооруженная охрана. В общем, я сразу поняла, что вопрос очень важный и крайне секретный. Мы произвели вскрытие и были очень удивлены, несмотря на видимую молодость человека, его внутренние органы были сильно повреждены. Я впервые увидела такие повреждения и не могла понять, в чем была причина. Но мне строжайше сказали причину выяснить – Не буду грузить тебя деталями и описанием неудачных попыток. Скажу только, что это был не единственный раз, когда ко мне привозили таких людей. И всякий раз их привозили именно военные. Еще через пару месяцев, когда меня с группой перевели в отдельный корпус, я поняла. Дело становится все серьезнее. Сразу же после этого военные привели живого человека и потребовали запереть его в какой-нибудь изолированной камере. Я буквально молилась, чтобы мне не пришлось проводить опыты на живом человеке, ведь отказаться было бы невозможно. Но в ту же ночь наш объект исчез. Мы заметили пропажу только утром и, посмотрев записи с камер, поняли, что на территорию каким-то образом проникло еще четверо. Они-то и вызволили своего товарища. Военные не сдались и через недельку притащили еще одного – на этот раз обеспечив полную недосягаемость камеры для других. Но и на этот раз несколько человек как будто из ниоткуда появились на территории, безошибочно прошли по всем коридорам и забрали пленника. Теперь они не были так миролюбивы. Наутро мы нашли мертвыми несколько охранников, а также обнаружили пропажу целого кейса с жесткими дисками. На них дублировались все наши последние разработки и эксперименты. Я тогда обратила внимание руководителя, что, судя по камерам, эти люди точно знали, где им искать не только своего товарища, но и кейс с данными. Руководитель орал, что такого быть не может, но военные такого скепсиса не проявляли. Напротив, один из них даже пожал мне руку и сказал, что это крайне важное наблюдение. «Подождите», — перебил Тильду Найт. Я так и не понял, что это были за люди и почему их надо было тащить в НИИ и запирать в камере. А вот слушай, никакие это оказались не люди. Еще спустя некоторое время пришли те же военные и заявили, что направленность исследований резко меняется. После чего пригласили в лабораторию человека в гражданском и попросили быть с ним повежливее. Мне показалось, что это был один из тех, кто проник туда на территорию. Его полагалось обследовать и выявить все внутренние повреждения. Представляешь, как я удивилась, когда обнаружила те же самые повреждения, что на том трупе. Этот человек, точнее существо, как говорили военные, должно было умереть со дня на день. Мы, естественно, сразу подрубили его к системам жизнеобеспечения, начали ставить всевозможные капельницы, инъекции. В общем, мы пытались всеми способами продлить ему жизнь. «Оно, он, разговаривал с вами?» «Ну, как? Видно было, что ему хотелось, но приходилось сдерживаться. Когда он пошутил что-то вроде «в один день в камеру сажают, а в другой просят быть со мной повежливее», я поняла, что он точно не из тех, проникших тайком на территорию. Он прекрасно говорил, иногда путая значение некоторых слов, но быстро запоминал и больше не повторял своих ошибок». Он спрашивал назначение того или иного прибора, и я объясняла ему, но кто он такой и почему военные называли его существом, я тогда так и не поняла. Найт нетерпеливо поерзал на табуретке. А дальше, дальше что? Дальше начался ад. Этот погиб, как бы мы его не стимулировали препаратами, военные тащили новых существ пачками, ничего не объясняя, живых и мертвых, «Единственное, что я для себя отметила, так это то, как действительно изменилось их к ним отношение. Теперь с ними обращались бережно и уважительно. На нас же то и дело покрикивали торопя и даже грозились лишить ученого звания и оштрафовать, если в ближайшее время мы не найдем причину этого странного отказа органов». «И вы нашли?» «Нашла. Но какой ценой? Часть моей группы просто сбежала». «Давление на нас росло, и не все это выдержали. Кто-то сбежал успешно, но то были единицы. Остальных при попытке побега подстрелили военные, которые теперь ни на секунду не ослабляли дозор за Нии. Один мой лаборант повесился прямо в лаборатории. Вот это было действительно страшно. А нас продолжали запугивать. «Значит, это было так важно...» Потер подбородок Найт, не замечая, что оставляет на нем черную полосу от смазки. Это было архиважно. Но мне не было так тяжело, как другим. У остальных были семьи, а их за территорию не не выпускали, письма все прочитывались перед отправкой, а мне было некому писать и некуда идти. Поэтому я и не свихнулась, а продолжала методично работать. Вскоре я смогла выяснить причину внезапной смерти существ. Это был кислород. В смысле? В прямом. Кем бы они ни были, они дышали точно тем же составом, что и мы. И их кровь, кстати, отличная по составу от нашей, точно так же обогащалась кислородом, впоследствии разнося его по органам и буквально уничтожая их. Кислород, знаешь ли, довольно токсичный газ для некоторых организмов. То есть это были не люди? не а На первый взгляд мы были идентичны, но анализы жидкости и ткани организма Показали существенные различия. Впрочем, не буду тебя грузить подробностями. Все равно не поймешь. Выяснив причину, я быстро пришла к выводу, что раз прекратить дышать они не могут, очевидно, то остается попробовать пересадку органов. Мне тут же прикатили нескольких свеженьких из ближайшего морга. Утомительная операция и успех. С человеческими органами такого быстрого закисления не происходило. Так... Дальше началось нечто похуже. Очередь на пересадку стояла во весь коридор. Причем буквально. Их свозили сюда и оставляли, заверяя, что если хоть один помрет, я буду своей головой отвечать за это. Но мне уже было все равно. Я валилась с ног от усталости. Многочасовые операции, не больше пяти часов на сон, перекусы не чаще двух раз в сутки. Остатки команды не справлялись. Я просила расширить штат, но мне отказывали. Я понимала, почему. Дело явно было слишком секретным, чтобы нанять абы кого. И только когда я упала в обморок во время проведения очередной пересадки, мне прислали еще одного хирурга. Тогда у нас кончились подходящие трупы, а народ умирал не так быстро, как требовались пересадки. Точнее, народ мёр как мухи, но не всех успевали довести в нужной кондиции, не все тела удавалось отбить уголдящих родственников. Слухи ползут очень быстро. Буквально через месяц регулярных пересадок сложилась тенденция. Родственники умершего осаждали стены морга, лишь бы тело не забрали. А многие прошарили, что лучше закапывать покойников самостоятельно, не делегируя это похоронным бюро. «Вы не возвращали тела?» «Возвращали», – развела руками Тильда. «Только ты можешь представить, насколько они были исполосованы. И, разумеется, родственники это замечали». Точнее, заметил кто-то один, пустил слух, а далее уже все считали своим долгом проверить тело на предмет повреждений, и никому ты не объяснишь, что труп у органа уже ни к чему. Во избежание гигантского скандала верхушка нам запретила использовать тела, и Пал Валентинович предложил использовать для пересадки живых людей. «Пал Валентинович?» – выкатил глаза Найт. «Уса такой?» – Тильда скривилась. «Не знаю». «Пока мы с ним работали, усов у него я не помню. А почему ты спрашиваешь?» — прищурилась она. Найт тяжело вздохнула, рассказала о своей последней и самой яркой галлюцинации. Тильда, выслушав его, долго молчала, потрясенная. «Шапочка с пчелками, говоришь?» — пробормотала она. «Да это я ему подарила. Нас же не выпускали, а я нашла ее в одном из кабинетов. По всей видимости, она долго лежала без дела». Отстирала, высушила и подарила ему на день рождения. Тут он радовался. Тильда еще немного помолчала, переваривая услышанное. «Так вот, как ты здесь оказался!» Шепотом воскликнула она, легонько ударяя Найда по колену. «Погоди, какого числа ты прибыл?» «Так-так...» Тильда начала считать, поднимая глаза к потолку и загибая пальцы. «Ну да...» «Зуб даю, тебя сняли с грузового поезда, когда ты следил за перемещением. Кто она тебе? Жена, подруга, сестра?» «Этого откуда взяли?» – нахмурился Найт. «Он не помнил, чтобы сообщал Тильде такие подробности о себе. Да брось ты, я просто знаю эту схему, по которой это все делалось. А насчет девушки? Ты сам только что сказал, что узнал ее в своей галлюцинации, так что я сложила два плюс два». Думаю, это твоя жена или сестра. Она пропала, ты пошел ее искать, наткнулся на тело и последовал за ним. Вот и не угадали, но в целом примерно так. Только произошло все это случайно, да и не родственница она мне. Тильда отмахнулась. А какая разница? Суть в том, что ты уже что-то знаешь. Это может быть опасным, окажись ты за пределами тюрьмы. Я знаю, вздохнул Найт. «Я ведь здесь не просто так сижу». «Я догадался». «Что ж», Тильда резко встала со своего места. «На сегодня хватит разговоров. Того и гляди за работу, спросит. Пойду я. А ты, как все услышанное переваришь, может, вспомнишь еще какие важные детали». С этими словами Тильда подняла с пола деревянный ящик и понесла его в неизвестном направлении. Парочка надзирателей, выдерживая дистанцию, направились следом за ней». Проснувшись в незнакомом для себя месте, Рамис первые минуты после пробуждения пытался восстановить в памяти события прошедшего дня. После того, как Апани прибежала к нему в панике, он предложил проводить ее до дома и остаться у нее на ночь, чтобы в случае чего защитить. Рамис потянулся, прислушиваясь к ощущениям в теле. Ему поставили раскладушку прямо на веранде, больше было негде – И сон на этой раскладушке оставил неприятную тянущую боль в спине. Но это ничего. Сейчас он встанет, сделает зарядку, и боль уйдет. На работу Рамис больше не собирался выходить. А смысл? Корнилов все уладит, если еще не уладил. Сейчас лучше потратить время на сбор вещей, ведь Верон он может больше и не вернуться. Рамис сам удивлялся такой быстрой перемене в мыслях, но иначе и быть не могло. «Еще недели две назад все было тихо, мирно и спокойно, всё шло штатно, грустно, уныло, но штатно, никаких тебе происшествий, и вот последние две недели он крутится, как белка в колесе, пытаясь связать ниточки, которые разошлись, когда его налаженная жизнь с треском лопнула, и ничего не выходит». И только вчера вечером, ложась спать в доме Найда, через стенку от Апани, слушая редкие крики с улицы и почти не вздрагивая от них, он понял, что все, что не делается, действительно к лучшему. Вовремя появился Корнилов, в Вероне стало небезопасно, здесь и так было небезопасно, учитывая исчезновение жителей, но исчезновение было примерно одно-два в неделю, а за последние три дня Верона кардинально изменилась. По всему городу находили убитых, лежащих в лужах собственной крови. Поговаривали, что у каждого не хватало сердца и легких. Жизнь в городе изменилась до неузнаваемости. Полиция не успела среагировать масштабно, еле-еле разгребая поступавшие вызовы. Веронская администрация тоже отмалчивалась, что было само по себе странно. И самое странное действительно среди жителей – ходили слухи о каких-то ящероподобных существах. Разумеется, при передаче слухов через несколько звеньев существа приобретали самые жуткие детали, как понимал Рамис, вряд ли имевшие отношение к действительности. И тем не менее, общее в этих слухах было. Те, кто что-то мельком видели или чудом спаслись, говорили о быстрых, больших, размером с автомобиль ящериц, с длинными когтистыми лапами. Рамис встал, оделся, согнулся в разные стороны, немного покряхтывая от боли. Вышел на улицу, где к стене дома был приколочен рукомойник и полочка для мыла. Умылся, прополоскал рот, шумно высморкался и снова зашел в дом, проходя на кухню, где уже сидела опания и кормила Леду кашей. Тихо поздоровался и засуетился с чайником, не зная, как себя правильно вести. «Что ж ты делаешь?» – мысленно спрашивал он себя. «Ты вообще подумал о том, как представишь Апане Корнилову? В качестве кого ты ее берешь с собой? Разрешит ли он? Ведь Найт официально не мертв, и Апане все еще его законная жена». Но это была юридическая сторона вопроса, и она, к слову сказать, должна была относительно легко решаться. А вот морально-этическая... Почему Рамису казалось, что, оставаясь в Сапане на ночь, забирая ее в столицу, он совершает какой-то немыслимый поступок? Он пытался себе убедить, что в этом нет ничего зазорного. Он просто беспокоится о безопасности жены своего друга. Это же то, что он, как друг, должен сделать для Найда. Разве нет? По логике вещей выходило, что да, если бы ни одно «но». Все эти действия были продиктованы отнюдь нежеланием сделать добро другу. Но Рамис упорно прятал истинное намерение где-то на задворках сознания, отказываясь прояснять его хотя бы для самого себя. Наспех позавтракав и стараясь не глядеть на Апани, Рамис сказал ей, что необходимо собирать вещи как можно скорее. Тем и занялись. Апани то и дело начинала рыдать, натыкаясь в шкафу на вещи мужа, Рамис каждый раз ее успокаивал, повторяя, что тело Найда не было обнаружено и что считать его мертвым рано. «А мы уезжаем, чтобы живыми остаться», — повторял он несколько раз, попутно убеждая в том и себя, — «и как только все утрясется, ты вернешься к Найду». «Так куда же мы поедем? Ты так и не сказал». А пани, устав вытряхивать вещи из ящиков, поднялась с колен. Рамис тоже встал, расправляя задравшиеся штанины брюк в столицу или в округ, мне сделали предложение по работе. Рамису не хотелось рассказывать ей об этом, точнее, очень хотелось, и чем больше хотелось, тем больше он понимал, что не надо бы. Нельзя делать шаги навстречу, нельзя сближаться, нельзя посвящать ее в свои мысли и чувства. Ничего хорошего не будет». «Ой, как же это так?» – запрещитала Апани. «Они все-таки узнали о твоем таланте, получается?» Найт с ней несколько раз затрагивал эту тему, рассказывая про распределительные комитеты, про вербовку, так что Апани была более чем осведомлена о возможности такого исхода. да неосторожность с моей стороны», – буркнул Рамис. «Ничего», – принялась его утешать Апани. «Возможно, все не так уж и плохо, да? Ты просто внимательно читай контракт, ведь не звери же они. Это Найт так считает, а я думаю, нет». Я думаю, еще все лучше повернется, чем было раньше. У тебя, наконец, появится свое дело, своя мастерская, клиенты. К тому же из Вероны и правда надо ехать, я же вижу, что творится. Так что это отличный шанс. И то, что ты берешь с собой меня и Леду... Спасибо. Я знаю, что ты не должен нам помогать». Рамис сжал зубы. Он прекрасно понимал, что Апани его поддерживает просто потому, что у нее доброе сердце. И она так вела бы себя абсолютно с каждым, даже со случайным попутчиком в маршрутке. Это абсолютно ничего не значило для неё. Рамис что-то буркнул себе под нос и вышел из комнаты. Он этого не выдержит. Точно не выдержит. До дома Рамиса они передвигались короткими перебежками, время от времени останавливаясь прислушиваясь. Вещей получилось немного, всего две большие сумки». Что-то о пани просто не стала брать, в глубине души надеясь на возвращение домой. Но в целом у нее особо и не было ничего. Незажиточные же. Леда хлопала глазенками и все спрашивала, спрашивала. А пани просила ее чуть-чуть помолчать, не стоило производить лишний шум на улице. Про маму мелкая уже и не заикалась. Видать, ей хватила легенда о Пани, которая та усиленно поддерживала, дескать, ее маману ехала в другой город на работу и вернется нескоро. А Пане сама не понимала, как можно в эту дурь поверить, но ей казалось, что Леда уже давно все поняла и только делает вид, что верит. Рамис зашел домой и с облегчением выдохнул, бросая сумки на пол в коридоре. Заглянул в комнату и удовлетворенно хмыкнул – Родители уже все собрали. Возможно, еще вчера. послушали такие его. «Ну что, сядем чай пить?» Засуетилась мать. «А пани, проходи на кухню, садись. Я сейчас». Рами помялся не зная, что ответить, если родители спросят, почему она едет с ним, но решил подумать позже, по ситуации. Чай пили молча, лишь изредка Леда показывала пальчиком на какой-нибудь предмет на кухне и говорила что-то вроде «Смотри, какая чашка, смотри, какие занавески». А паня отвечала «Смотрю», и молчаливое чаепитие продолжалось. Никому не хотелось говорить. На сердце у каждого было тяжело по разным причинам. Их объединял только страх неизвестности. Родители Рамиса, как ни странно, наперед согласились без лишнего ворчания. Это было на них не похоже. Стук в дверь, мать пошла открыть. Попятилась и стала искать глазами Рамиса. В дом вошел Корнилов в своей черной кепочке. «Доброе утро, страна!» — улыбаясь поприветствовал он. Волон. «Понимаю, не ожидали. Прошу прощения за такой ранний визит». Он снял ботинки и прошел в кухню, стаскивая с головы кепку. «Рамис, я вижу, что вы уже собрали вещи», — указывая на сумки в коридоре, сказал Корнилов. «Это очень хорошо». «Ко всем вашим прочим достоинствам вы еще и удивительно пунктуальны!» «Может, чаю хотите?» — предложила мать, задирая голову, чтобы рассмотреть высокого Корнилова. «О, нет, спасибо!» — он снова повернулся к Рамису. «Нам надо ехать!» Капитан поднял брови и развел руками, дескать, он тут совсем ни при чем. «Как, уже?» «Да, уже, и как можно скорее, прошу вас!» Было видно, что Корнилов нервничал, он щелкал пальцами, перекладывал кепку из одной руки в другую, хмурился. Это никак не вязалось с его поведением во время знакомства с Рамисом и вербовки. Рамис встал из-за стола и вышел в коридор. Капитан вышел за ним. «Мы собрали вещи и готовы ехать», — сказал Рамис достаточно твердо, чтобы капитан не заподозрил саботажа. «Скажите только, к чему эта спешка?» Корнилов оглянулся на остальных, те делали вид, что и не интересуются разговором и усиленно пили чай с печеньем. «По дороге, скажу, обещаю, нужно ехать немедленно». «Эй, все сюда!» – крикнул Рамис, заглядывая в кухню. «Через десять минут отъезд, проверьте, чтобы никто ничего не забыл». Корнилов выдохнул, прикрывая глаза. Рамис побежал в свою комнату бросать свои вещи в рюкзак. Когда сумки уже грузили в фургончик с аббревиатурой ГРЧ на боку Корнилов зашел в дом и вернулся оттуда, неся горсть деревянных фигурок. «Рамис, я вам поражаюсь. Как вы могли это оставить?» Рамис скривился. Он не хотел брать их в новую жизнь, но да что уж теперь. Пусть будут. Он закинул фигурки в рюкзак, где оставалось еще свободное место. Фургон тронулся. За рулем сидел сам Корнилов, что тоже было весьма странно. Обычно высокопоставленные лица ездили с водителями, а тут он приехал один. Рамис сел рядом на переднее кресло и с нетерпением ждал, когда автомобиль хоть немного отъедет от дома, чтобы спросить, зачем была нужна эта спешка. Леда закопризничала сзади, и о пани стала ее шепотом уговаривать. «Мне поступили сведения, что Верону в скором времени закроют». «Не дожидаясь вопроса, сказал Корнилов. Он мельком взглянул на Рамиса, и тот по глазам понял, что капитан не врет. «Если бы Верону закрыли, то как бы я ни пытался применить все свое влияние, вас бы оттуда не вытащил». «Ой!» – вскрикнула Апани. «А я-то, дура, не догадалась оставить найду записку в доме. Ни у него дома, ни у тебя. И как же он поймет, где я?» Рамис обернулся. «На лице Апани был написан ужас». Он нахмурился, действительно, прокол, но все же это если Найт вообще вернется, во что Рамис уже, если честно, не верил. «Ладно уж», — вздохнул Рамис, — «думаю, его вообще нет в городе, иначе бы он уже вернулся домой, учитывая, что здесь творится». Он прикрыл глаза, откидываясь на сиденье и пытаясь расслабиться. Всё было очень сумбурно. Рамис не любил принимать решения вот так, но выбора особо не было. И да, если в связи с происходящим Верону закроют, Найт при всем желании не попадет обратно. «Прости меня, дружище», – мысленно обратился Рамис к Найду, – «я не знаю, верно ли я сейчас поступаю, но я не вижу иного выхода». Новую встречу с Тильдой Найт ждал как ребенок подарков. Он уже понимал, что все произошедшее с ним, с Верой и с другими пропавшими каким-то образом связано – Оставалось понять, каким именно. «Скучаешь?» С довольной улыбкой Тильда приземлилась на свободное место неподалеку от Найда. Она пришла под конец рабочего дня. Найт уже и не ожидал Тильду увидеть, вспомнив, как резко надзиратели направились за ней в конце прошлого их разговора. «Да как скучаю!» — усмехнулся Найд, «Тут не поскучаешь с такой-то информацией». «Это только сначала так кажется, а потом все одно. Переедается». «Даже такая трешатина!» «Впрочем, ты что-то еще вспомнил? Особенно меня интересуют пещеры. Ты что-то там видел еще?» Найт пожал плечами. «Да нет, вроде бы, хотя... да. Пещера, в которую я лазил, заканчивалась гротом, а в нем как будто бы ранее стояло заграждение из решетки, только когда я был уже там, решетка была сломана». «Вот так это и случилось», — вздохнула Тильда. Впрочем, я говорила Павлу Валентиновичу, что затея так себе. «Вы держали там этих существ? Не их, а их предыдущие версии. Ты знаешь, кто такие существа с двойным циклом жизни?» ну, «Типа бабочки, гусеницы. Именно. Тут оказалось точно так же. У этих существ была предыдущая стадия в виде огромных когтистых ящериц. Приходил срок, ящерица строила кокон, и через некоторое время из него появлялся...» «Кто-то другой, кого мы ни разу не видели, но, я полагаю, видел ты». «Вы об этих галлюцинациях на улице?» Тильда покачала головой. «Я склоняюсь к тому, что это не галлюцинация. Тут должен быть другой механизм. Они мастерски мимикрируют, и мы почему-то не отличаем их от людей. А вот ты их видел такими, какие они есть». «Почему же?» «Знала бы я почему». «Впрочем, догадка есть. В том гроте со сломанной решеткой были созданы все условия для успешного превращения. Нами созданы, ими воспроизведены. Там даже есть искусственный источник облучения». «Радиация? Сняри так!» зашипела Тильда, оглядываясь. «Непривычная нам радиация, другое излучение. Но черт знает, как оно там влияет на самом деле. Может, обыкновенная наша радиация и того лучше». Найт начал догадываться. «Хотите сказать, меня облучили, и началось вот это вот все?» Тильда скривила рот. «Это пока что самая возможная версия. Ведь то, что с тобой происходит, возможность видеть их, возможность пользоваться базой знаний...» «Это вы сейчас так галлюцинации назвали?» «Это ты сказал про галлюцинации?» – жестко отрезала Тильда. «Хотя сам понимаешь...» что галлюцинация потому так и называется, что нереально, а ты видел вполне реальные вещи. Она ненадолго задумалась, затем продолжила. Остальное лежит в области моих догадок и случайных открытий. По неосторожности, один из военных забыл у нас папочку с документами, которую я быстро прикарманила. На одной из страниц я увидела аббревиатуру «Рекс». Это расшифровывалось как «Радикальный эксперимент», По контролированию ситуации. Какой ситуации? Возможно, военной. Так или иначе, документы касались этих существ, и я привыкла уже называть их Рексами. Как же меня спрашивали потом за эту папочку. Но я отмазалась каким-то чудом. Впрочем, информации там было мало, только гипотезы и предположения. Вот оттуда-то я и знаю, что у Рексов существует что-то по типу общей базы знаний, к которой каждый имеет доступ. «Полагаю, у тебя пробиваются зачатки разума», — усмехнулась Тильда. А «Очень смешно, ага», — Тильда развела руками. «Это все, что я знаю, остальное лишь домыслы и слухи. Но от своего информатора я узнала, что после обвала некоторое количество ящериц сумело выбраться из пещер, а так как они довольно агрессивны и прожорливы, то нетрудно предположить, что сейчас творится в Вероне». Найт закрыл лицо руками. Получалось, что он не только сбежал, но еще и бросил жену с другом в беде. «Я только не понимаю, как это связано. Зачем этим Рексам держать ящериц в пещерах? Облучать?» «Думаю, это борьба за жизнь. Насколько я узнал из того документа, Рексы не могут размножаться. К размножению способна только первая стадия, которая, увы, неразумна». И только взяв под контроль первый цикл жизни, а особенно этап Кокона, рексы могут контролировать свою численность, предполагая, у них остров встал вопрос выживания. «А взялись-то они откуда?» «А я почем знаю? С нами им было запрещено говорить. Но я знаю одно – они не с этой планеты. Как ученые могу тебе сказать, если наша атмосфера для них губительна, тут что-то не так». «Логично». «Вот и все», – вздохнула Тильда. «Я рассказала, что могла, и если раньше я тебя предостерегала от возвращения в Верону, то сейчас хочу сказать лишь одно – если сбежишь, беги подальше от столицы. Твоей мутацией заинтересуются все, кому не лень, я тебя уверяю, и тюремная жизнь покажется тебе раем. Впрочем, Рексом ты тоже можешь быть интересным, они явно задаются вопросами сохранения популяции» и, как мне видится, их больше не устраивает зависимость от пересадок органов. Читай зависимость от людей». Найт блуждал глазами по потолку, словно пытаясь найти там ответ. Все звучало логично, но, черт возьми, настолько нереально, что в это можно было только поверить или не поверить. Уложить в голове все так, словно происходящему есть какие-то доказательства, не представлялось возможным. Выходит... Прохрепел Найт, у которого пересохло в горле. Военные заинтересовались способностями Рексов и каким-то образом приспособили их под свои цели. «Возможно», – пожала плечами Тильда. «Но я не буду много говорить на эту тему. За подобные разговоры меня сюда и упекли. Поэтому достаточно будет просто спасибо за информацию. Я даже тебя не прошу молчать об услышанном, потому что едва ты откроешь рот, ты сам увидишь, что с тобой будет». «И как быстро ты снова окажешься в камере!» «И хорошо, если в камере!» «Да я уж понял», — тяжело вздохнул Найт. «Что ж, спасибо». «Иди воды попей», — кивнула Тильда, настоящий в углу цеха кулер. «А я вернусь к своей обычной работе. Больше на заводе мне делать нечего». Глава 10. Шатаясь четвертый день по китежу, Дин понял, что тут ему делать больше нечего». По правде говоря, он мог выехать в Верону сразу же после подслушанного в парке разговора. Было необходимо возвращаться к работе и как минимум съездить в областной следственный орган. Дину хотелось получить все заключения по Фарреллу лично в руки. Но было довольно тревожно возвращаться и давать о себе знать. Наверняка ведь и Демченко уже в курсе, что он сбежал». Это еще большая задача, если он пока не знает, что, впрочем, маловероятно. Но что самое обидное, что все это было зря. Вера просто исчезла в никуда. В Ките же люди стабильно исчезают, и вроде бы – ура, зацепка, схожие случаи. Но как бы не так, зацепок и здесь нет, и это только больше запутывало дело. Дин посмотрел на наручные часы – почти одиннадцать. Он решил ехать в следственный комитет, а оттуда сразу в Верону. Если он объявится в Вероне после почти недельного отсутствия, ему крышка. Другое дело, если он объявится с документами. И совсем другое дело, если эти документы прольют свет на убийство Фаррелла и того второго, о котором Дин пока только слышал». «Вот тогда можно будет объявлять не выговор, а благодарность, а то, что он сбежал, ну, замнут как-нибудь. Главное ведь что? Главное – результат». Кроме всего прочего, внимательный к деталям майор Ивкитти же заметил одну странную закономерность. Исчезновения людей случались регулярно прямо перед очередной отправкой в фур с мебельного завода, а в Вероне исчезновения были приурочены к отходу грузового поезда с шахты – Дин не понимал до конца, зачем это делалось, но его надрессированная годами службы Чуйка говорила, что к этому факту надо отнестись внимательнее. А это значило, что несмотря на успех или неуспех в следственном комитете, обязательно надо было ехать в Верону, пробиваться на шахту, смотреть записи с камер. Глядишь и про Веру он что-нибудь узнает». Определившись с порядком действий, Дин бодро зашагал на автовокзал. Оставалось найти машину. А полицейское удостоверение даст ему приличную скидку, если вообще не бесплатную поездку. Шикарно. Дин остановился перед палаткой с кофе и выпечкой. Раньше он брезговал есть в таких местах, но, черт подери, других вариантов поблизости он не видел, а времени искать не было». Симпатичная продавщица подала Дину довольно большой бумажный стаканчик с черным кофе. Дин попросил насыпать сахара по максимуму. Дурацкая привычка, но только такой кофе его бодрил. Подумав немного, попросил и пару пирожков с мясом. Выглядели они вполне прилично. В Вероне народ постоянно кучковался у таких вот палаток, особенно на рынке. «Стало быть, не травились», – успокоил себя Дин. «Наверное, здесь все нормально». Он отошел к высокому круглому столику и поставил на него стаканчик. Перед тем, как откусить пирожок, внимательно его осмотрел, понюхал. Вроде бы ничего подозрительного. Оглянулся. Мимо сновал народ, но на него не обращали никакого внимания. «Балда!» — сказал он себе. «Ты ж без погон своих, без фуражки. Кто поймет, что ты полицейский? Никто. Ешь себе спокойно». Но ему все равно было неловко. Еще неделю назад они устраивали рейды на подобные закуточки, вызывали санитарные проверки, разгоняли попрошаек и пьяниц, для которых возле палаток было будто медом намазано. Они постоянно ошивались где-то рядом, и вот теперь он сам завтракает в таком месте. Затолкав в себя пирожки, оказавшиеся довольно-таки вкусными, и запив все это дело невероятно сладким кофе, продавщица сахара не пожалела – Дин зашел в здание автовокзала. Маршруток до Вероны, разумеется, не существовало, но, быть может, до Следственного комитета можно было доехать. Дин не знал, где в точности расположен Следственный комитет, но точно знал, что где-то недалеко от Сархи. Сарха тоже была рабочим городком, но имела статус повыше, чем Верона. На порядок крупнее, инфраструктура лучше, да и вообще, чем ближе к столице, тем лучше жить, Там все прикормленные. «Стало быть, сначала в Сарху», – решил Дин, – «а там уж поспрашиваю и скорректирую маршрут». Когда он подошел к окошечку, чтобы узнать, как добраться до Сархи, и протягивал девушке идентификатор, у него появилось смутное предчувствие беды. Кассирша слишком пристально вглядывалась в страницы документа, а потом вообще начала кому-то звонить – Дин забеспокоился, думал было засунуть руку в окошко, выдернуть идентификатор и дать дёр, но это было слишком рискованно. Так бы он точно привлёк к себе ненужное внимание. Справа от него открылась дверь, и оттуда вышел охранник. Он подошёл к Дину. Тот хотел было козырнуть удостоверением, но не успел. «Ваши документы?» «Мои». Охранник взял Дина за руку, повыше локтя, кивнул девушке. Она протянула ему в окошко идентификатор и он засунул его в задний карман брюк. «Пройдемте». Его привели в небольшую комнатку без окон. К стене был придвинут стол с двумя стульями по бокам. Сразу около двери стоял еще один стол, рядом кресло на колесиках. На столе имелся телефон, и лежала открытая толстая тетрадь с ручкой по центру. С потолка свешивалась тускло-светящая лампочка без абажура. «На этом всё. Дин развел руками, мол, «И чего вы добиваетесь?» Он полез в сумку, чтобы достать свое удостоверение, и с наслаждением ткнуть этого оборзевшего охранника носом в его звание. Охранник дернулся, ожидая, что Дин достанет оружие или еще чего, но когда из кармана сумки показалась красная корочка, расслабился. «Вот», — Дин сунул раскрытое удостоверение тому в лицо, «Смотрите, падлы!» «Ишь вы крысы канцелярские!» Ругался он про себя. Канцелярскими крысами Дин считал тех коллег или причастных к органам сотрудников, кто, по его мнению, на работе просто протирает штаны, в то время как реальные люди делают реальные дела. Ишь ходит тут дубинкой, трясёт. Охранник скептически взглянул на Дина, потом снова в удостоверение. «Ну!» – прикрикнул на него Дин. «Ну, я в курсе!» Это было сказано так насмешливо, что Дин похолодел. Обычно его удостоверение майора полиции имело совсем другой эффект. Охранник тем временем подошел к телефону и покрутил диск. «Алло!» «Да, у меня!» «Сидит!» «Сколько мне его еще держать?» Он не называл имен, но Дин почему-то сразу подумал на свое столичное руководство. «Демченко или кого повыше?» «Неужели прокол?» «Ага!» — Ага, понял, понял. Сейчас подготовим. Охранник сбросил вызов и, не отнимая трубку от уха, стал набирать кому-то снова. — Рафик! Рафик, давай машину сюда с автовокзалу. Да-да, срочно. — Ага. Жду. Повесив трубку, охранник развернулся к Дину лицом, присаживаясь на край столика. — Куда мы поедем? — пробормотал Дин, порядком напуганный таким обращением. — Давненько с ним так не обходились... Обычно он был на противоположной стороне баррикад. «Куда надо, туда и поедем». Что-то было не так, что-то изменилось, но почему? Последний раз с ним так разговаривали только после того прокола, потом выслали в Верону, лишили столичной прописки, да и успокоились. А сейчас-то что он натворил, разве что из-за побега? Так мало ли по какой причине. Он сейчас придумает, что сказать, он причину найдет». «Разберусь только, и тебе, гнида, не поздоровится», — думал Дин, злобно зыркая на охранника. «Будет он мне тут хамить. Мне? Нашел, блин, кому?» Тот не обращал на эти злобные взгляды никакого внимания, прежде всего наблюдая за руками Дина. Внезапно телефон зазвонил. «Алло?» «Да, слушаю. Как изменились?» «Так, ага. В Верону?» М -м -м. «Принял. Всего доброго». Дин облегченно выдохнул. «Его не повезут на ковер. Это была отличная новость, но со своим начальством в Вероне он сможет договориться. Удача!» Пришел, по всей видимости, Рафик и сообщил, что машина ожидает у автовокзала. Охранник вернул Дину идентификатор и удостоверение, и они проследовали к машине. «Раф», застегивая на руках Дина наручники, сказал охранник. «Я с вами не поеду, дел не в проворот». «Ты уж за ним следи, двери заблокируй, чтоб не сбежал. Высадил в Вероне идуй сразу обратно, понял? Понял, понял». «С чего я должен бежать?» — усмехнулся про себя один «Неужели эти идиоты полагают, что мне это надо?» Он прижал к себе сумку, пошевелил руками. Наручники довольно болезненно давили на запястье. Рафик посмотрел в зеркала, завел двигатели, и они поехали». Ближе к вечеру Рафик довез Дина до автовокзала Вероны, высадил, снял с него наручники и свалил во своясе. Сердце Дина ликовало. Неужели дом? Он до сих пор не мог поверить в свою удачу. Сидя в той комнатке, он мысленно готовился к тотальному разгрому от самого Демченко. Но нет, живем. Мысль о том, что он так и не вышел ни на одну зацепку, чтоб найти Веру, омрачила его радость. Но ничего он еще покопает». Сейчас Дин направлялся прямо к полицейскому участку в полной уверенности, что возьмет ситуацию под свой контроль. Стоит только вернуться к работе. Но что-то не давало покоя. Что-то изменилось здесь в его отсутствии. На улицах было непривычно пусто, не ездили маршрутки и уазики такси. Где все? Участки его встретили с неописуемым восторгом. Даже начальник пожал руку и сказал с возвращением. Тоха так вообще все порывался что-то рассказать и звал в кабинет. Дин нахмурился. Слишком все идеально. Слишком уж. Никто не пилит его за отсутствие. На улице где-то вдалеке раздались крики. Дин подскочил к окну. Ничего не видно, но кричат. Он повернулся к коллегам. Тоха весь сжался. Начальник задумчиво почесывал щетину на подбородке. «А что тут у нас происходит?» Вкратчиво начал Дин трендец если по сути!» Начал Тоха, но начальник перебил его. «Дин, оврал тут у нас непонятный. На склад, помнишь, вы выезжали? Фаррелла, когда порезали?» «Ага. Ну вот, таких убийств еще штук двадцать за эту неделю. Из зарегистрированных». Дин повернулся к окну. Его внимание привлек новый шум. По улице бежало человек десять. Кто с сумками, кто с рюкзаком. «А это что? Куда бегут?» «Никуда от кого?» – вставил Тоха. Начальник подошел к окну и вгляделся в бегущую группу. «Тоха прав, бегут они от своих собственных предрассудков. Пошел слух, что люди убивают какие-то существа, что-то среднее между драконом и гигантской ящерицей. Знаю, что ты хочешь сказать, но эти слухи имеют под собой реальный базис, так скажем, свидетелей есть». «Но мы лично не видели. Как не приедем, так уже поздно». «Ага, и лужи крови», — вернул Тоха. Решимость Дина разобраться со своими делами упала ниже некуда. «Куда я, блин, приехал?» — повторял он про себя. «Но самое паршивое даже не это», — сказал начальник. «Самое странное во всей этой истории то, что приехали гвардейцы из области и потихоньку за вчерашний день...» «Перегнали отсюда почти все уазики, кроме служебных, те, что принадлежали автопарку». «Да ладно? Ага. Но я так чую и служебные под угрозой. И количество маршруток поубавилось». Дин напряженно думал. «Вся ситуация была слишком похожа на...» «Черт!» – завопил он. «Вот чего они добиваются. Я когда в столице работал, там в одном городке эпидемия началась» и столица применяла те самые методы. «Черт, они потихоньку закрывают Верону!» «Гонишь?» – не поверил Тоха. «Точно говорю!» – задыхаясь торопливо, говорил Дин. «Точно, блин! Тогда тоже и машины вывезли, потом еще конвой по периметру поставили. С дозволением стрелять на поражение, черт подери! Значит, столица уже в курсе происходящего, и даже больше, чем мы!» Дин распалялся все больше и больше, и даже начальник не посмел затыкать его. «Так вот почему доступ к базе не дают, вот почему гниды, скоты, вот кому-нибудь из нас доступ открывали в последнее время, а? То-то и оно!» «Ладно, Дин, ты не горячись, а то себе на статью наговоришь», — предупредил его начальник. «Мне пора идти, Атоха, пусть тебя введет в курс дела. Не знаю, где ты шлялся и знать не хочу». «Завтра приступаешь к работе, дел по горло, а все наши куда-то пропали. Все, я пошел». Дин отвернулся и облокотился одной рукой на подоконник, второй выуживая сигареты из кармана и закуривая. Пока что на улицах было тихо, но он уже понял, почему место, куда его должны были отвезти, поменялось в последний момент. Он понял, что все это значило для него. всё это было весьма прозрачно». «Если останусь жив, я вас всех, гнида, выведу на чистую воду. Всех! Да одного!» Пообещал он себе, сжимая зубами сигарету. Обсуждать побег проще всего получалось на заводе, когда можно было занять любое место в просторном цеху и хоть немного отдалиться не только от вездесущих охранников, но и не менее любопытных заключенных. Густов настрого запретил Найду даже намекать на побег в присутствии посторонних. «Крысы», — говорил он, — «есть везде. Особенно здесь, где за парочку интересных фактов охранники притащат тебе сигареты, выпивку или даже женщину». Вот и на этот раз гусь дождался, пока Найт заберет заготовки и отойдет в сторону к небольшому верстаку, после чего подсел рядом. «Я бы сначала выслушал твою версию». Ухмыльнулся гусь, понимая, что Найт с нетерпением ждет, что он скажет. Найт пожал плечами. «Из самой тюрьмы не вариант. По дороге на завод тоже. Везде эти ограждения, да и не спрятаться нигде. Застрелят. А вот с завода можно было бы, если б только нас не отделили в отдельный корпус». «Верно мыслишь», — улыбнулся Густав. «Ты уж не такой тормоз, как я полагал. Это, однако, радует. <свят> Сотрудничать с тугодумами я даже тебе не советую. Впрочем, не бери в голову», — отмахнулся он, замечая, что Найт начинает злобно сопеть. «Надо обсудить условия сделки». «Сделки? Ну, конечно! Мне ведь в одиночку все провернуть проще, чем тебя к себе цеплять. И ты должен понять, что я ничего просто так не делаю. Неблаготворительный фонд-чай». Найт молча сопел. Впрочем, то, что гусь выставит какие-то требования, было более чем ожидаемо. «Мне нужны люди в банду. На предыдущем деле много народу полегло, и я помогу тебе только при условии, что ты потом будешь работать у меня. Братья бы кого с улицы не хочу!» Найт тяжело вздохнул. «Не уверен, что смогу выполнить твои условия. Все же у меня жена в Вероне осталась. Надо возвращаться домой». Глаза Густава сделали полный обороты, и, выровнявшись в упор, смотрели на Найда. «А у тебя нет другого выхода? Или ты думаешь, что после отсидки ты все еще работаешь на шахте и что вообще получишь работу? Да у тебя первой же проверкой обратно в камеру запихнут. И что твоя жена на это скажет? Она будет за вас двоих батрачить что ли?» Найд цокнул. И снова Густав был прав». И снова он ни о чем не подумал, кроме сиюминутного желания освободиться. Его будущее было отнюдь не радужным. Теперь он еще ниже в своем статусе, даже ниже, чем честно отсидевшее. Найду теперь нельзя практически ничего, что требовало бы предъявления идентификатора. Он должен полностью уйти в тень, ну или каким-то образом изменить сведения о себе в базе, или делать новые документы, да. То, то и оно!» — ткнул в него пальцем гусь. «Ты все равно рано или поздно ступишь на эту дорожку, и у тебя есть выбор, хрен пойми как, или с более-менее адекватным знакомым». ха, -ха «Адекватным?» — Густав расхохотался. Охранники начали недовольно зыркать в их сторону. «Ладно, ты прав», — нехотя признал Найт. «Я действительно не думал о последствиях. Идет. ну с одной оговоркой». «Мне надо будет хоть иногда бывать дома, знаю, что ты промышляешь где-то в районе Сархи». «Что? Ты о чем? Мы повсюду колесим. Или ты думал, я сижу на одном месте, как придурок, и жду, пока меня словят?» Гусь немного помолчал, затем осторожно обвел взглядом цех. «В общем, не сы, Сможешь видеться с женушкой, это я тебе гарантирую». «Что ж, тогда по рукам». «Лапу только свою мнение суй, и так внимание привлекли выше крыши», – проворчал Густав и отвернулся, начиная усердно работать молотком. По полицейскому участку с кружкой горячего дымящегося кофе ходил Дин, мрачнеющий с каждой минутой, а следом за ним Тоха, вводящий его в курс дела. Дин остановился напротив окна, смотря в темноту. «И что, действительно это ящеры?» «Да бред это какой-то! Откуда бы они взялись? Народ нафантазировал!» Дин покачал головой. «Если слух пополз, значит, под ним есть подоплека. На ровном месте ничего не возникает. Советую достать штурмовое оружие». «Э, а почему мы? Разве из округа не пришлют какой-нибудь отряд? Помощь!» Дин поставил кружку на подоконник и повернулся к напарнику. «Ты серьезно в это веришь?» «После того, как нас буквально послали с базой, как перегнали основной транспорт...» «Чёрт, я более чем уверен, что администрации в городе уже нет. Весьма вероятно, они все задолго до полного трындеца дисциплинированно собрали манатки и свалили. И очень возможно, что мы единственные представители власти, оставшиеся в Вероне». «Дин, не нагнетай», – трусливо проблеял Тоха. «Хорошо, если я нагнетаю. Это очень хорошо». Дин снова отвернулся к окну и нахмурился. Чутье майора вопило о необходимости штурмового оружия. Ну, так называемого. По сравнению с дубинками и штатными пистолетами могло сойти за штурмовое. Дин решительно прошел по коридору до неприметной железной дверцы с кодовым замком. Постоял, припоминая комбинацию. В последний раз он ее набирал никак не меньше десяти лет назад, когда какие-то придурки засели на складе и грозились все взорвать. Подмога из округа ожидаемо не выехала, начальник поднял всех оперативников, и они бросились в сортировочный центр. Дин только потом понял, насколько это была глупая идея. Но ждать помощи не приходилось, а действовать надо было быстро. Набрав шестизначную комбинацию, Дин с силой рванул запищавшую дверь на себя. Ему открылось пространство чуть больше вещевого шкафа, где аккуратно в рядок стояли на подставках видавшие виды карабины и дробовики. Включив свет и глазами скудный арсенал, Дин выбрал себе одну из винтовок, проверил ее визуально, после чего открыл небольшой ящичек и принялся заряжать магазины патронами. Один магазин пристегнул к ружью, два других рассовал по карманам брюк, Проделал те же самые действия с другим таким же ружьем и вручил его Тохе. Тот округлил глаза. «Мы же не... мы же пойдем прямо сейчас за ними охотиться?» Дин вздохнул. «Вот так и проверяются люди. Тоха вроде нормальный парень, но как стрессовая ситуация дает заднюю. Причем стресс для него это исключительно нарушение личной безопасности. На убийство ездил, ничего, нормально» даже не блевал дин поднес ружье почти к самому носу напарника бери и радуйся если не понадобится хотя мне что-то подсказывает что скоро будем палить а пал палыч а что тебе пал палыч он ушел развел руками дин а у меня есть право доступа к этому оружию как и право его применить в экстренной ситуации тоха дрожащими руками принял ружье от майора Тот нахмурился и отвел ладонью ствол от своего плеча, покачал головой. Их всех учили обращаться с ружьями, вот только недостаток практики наложился на стрессовый фактор. «Мне сильно повезет, если туха меня сегодня не застрелит», — пронеслось в голове у Дина. «Давай-ка похолостим», — предложил он, открывая ящичек с наклейкой «Холостые». «Возьми вон там два пустых магазина и заряди их». С боевыми не перепутай. Вообще, давай их сюда. Глядишь, после тренировки уйдет у него эта дрожь в руках», – подумал Дин. «Да и мне не помешает вспомнить о заобращении с ружьем. Все же не каждый день стреляю». Едва Дин отстегнул магазин, как с улицы донеслись крики. Быстро проверив, чтобы патроны внутри были боевыми, он поставил магазин обратно и передал ружье тохи. «Похолости блин?» Сквозь зубы пробормотал он. Взяв свое ружье, Дин медленно и тихо подошел к окну и, спрятавшись за стену, мельком выглянул наружу. «А что тут увидишь? Уже стемнело, а из освещения только пара фонарей на территории, у входа и у ворот. Да, в кармане есть фонарь, но он ручной, с одной руки особо не постреляешь». «Налобник есть?» спросил Дину Тохе. Тот покачал головой. «Черт!» Выглянув еще раз в окно, Дин заметил, что кусты у ограды как-то странно шевелятся, не похоже, чтобы было ветрено. Странный звук раздался практически возле самого окна, и Дин машинально сделал шаг назад. Через секунду в окне что-то мелькнуло, и на пол со звоном посыпалось битое стекло. «Вперед!» – заорал гин разгоняясь по коридору и чуть не сбивая с ног застывшего Тоху. На бегу Дин обернулся и увидел в оконном проеме большую чешуйчатую голову. Не задумываясь, он начал стрелять. Это ничего не изменило, и Дин помчался дальше, иногда оборачиваясь и еле успевая выхватить вниманием картинку. Вот из проема показалась морда действительно большая ящерица. Блестящие черные глаза, гладкая чешуя, две дырки ноздрей, лапа, полусогнутая чешуйчатая оканчивается пятью острыми когтями. Выстрел попал. Но ящерица хоть бы что. Завела вторую лапу. Спокойно, елозя брюхом по осколкам стекла в раме, перелезла полностью. Дин выстрелил еще пару раз. Попал. Ноли реакции. Заметив сильное ускорение у ящерицы, побежал за затохой со всех ног. Тот же, несмотря на свои габариты, от страха скакал горным козликом. «В подвал!» – скомандовал Дин. В подвале был резервный выход на улицу. Добежав до конца коридора, Дин с удивлением обнаружил, что их никто не преследует. Он осторожно глянул за угол. Никого. Но медлить было нельзя. Если в участок пробралось еще несколько тварей, пеши пропало. Их не так-то просто завалить из ружья. Уже несколько выстрелов по цели не дали никакого результата. «Быстрее давай!» Поторапливал Дин напарника, пока тот бежал вниз по лестнице. Открыли подвал, вбежали, закрыли дверь. Дин сел прямо на пол, тяжело дыша. «Ну и тварь!» – проговорил он, ставя оружие на предохранитель. «Не, ну ты видел?» «Теперь видел!» – слегка заикаясь, пробормотал Тоха. «Я думал, они все сбрендели!» Дин поднялся на ноги и, пошарив рукой по стене, щелкнул выключателем. «Зря!» «Я же говорил, слухи на пустом месте не рождаются. Тем более, что я лично видел, как исполосовали Фаррелла. Теперь понимаю, чем». Дин задумался. Оставались непонятными две вещи. Во-первых, что это за твари и откуда взялись, во-вторых, откуда у них такая агрессия. Не особо разбираясь в животных, майор полагал, что причиной агрессивного поведения может быть только посягательство на что-то личное». Территорию, детеныша, еду, ну или на худой конец, бешенство. Была ли эта тварь бешеная? А черт ее знает. Бешеных собак Дин встречал. Бешеных лис бывало отстреливали, еще в столице. А о состоянии здоровья доселе невиданной зверюги он судить не мог. «Надо выходить», — покосился Дин на другой конец помещения, где была небольшая лестница наверх и дверь. «Я не хочу», — чуть ли не захныкал тоха ее пули не берет вообще только этого не хватало дин мысленно закатил глаза берет берет просто чешуя толстая наверное есть места куда точно пробьет думай тоха думай не позволяй себе скатиться в панику тварь не бессмертная ну в глаз наверное можно попасть или в шею неуверенно промямлил напарник Он весь трясся и клацал зубами. Дин понял, что это адреналиновый отходняк. «Слушай, дружище», — постарался он говорить одновременно доброжелательно и твердо, — «мы должны ее убить, иначе она убьет нас, а потом выйдет в город и убьет еще десяток жителей». «Так мы выходим не чтобы смотаться», — взвизгнул Тоха. Дин покачал головой. Мы выходим убить ее, и надо это делать прямо сейчас, чтобы застать ее врасплох сзади. Ты ведь помнишь, куда ведет эта дверь? На задний дворик. Хорошо, мы сейчас выйдем и вместе всадим в нее два магазина, понял? П понял. Молодец, хлопнул его по плечу Дин. Он поднял ружье, снял его с предохранителя, направил в сторону и быстро, но аккуратно и тихо, Пошел в сторону дальней двери, приложил ухо, прислушался. Глянул в имеющийся глазок, но из-за темноты невозможно было что-либо разглядеть. Вроде бы нет никакого движения. Это уже хорошо. Аккуратно открыв дверь, Дин быстро глянул направо и налево. Поднялся по небольшим ступенькам, за ним поднялся итоха. Оказавшись на земле, Дин позволил себе осмотреть территорию и всего на долю секунды дольше обычного, и именно в этот момент сзади раздался душераздирающий вопль напарника. Быстро обернувшись и оценив обстановку, майор хаотично всадил пол магазина в ящера, который напал на Тоху сзади. Все его когти плотно увязли в Тохиной спине, а тот только дрыгал руками и ногами и орал. Дин разрядил весь магазин в голову ящера, быстро откинул его, вставил новый. Это возымело хоть какое-то действие. Рептилия рыкнула и потрясла головой. Дин воспользовался этим, чтобы стрелять наугад туда, где могло бы быть ухо, если они вообще у твари были. С горечью отметил, что Тоха больше не дергается. Краем глаза заметил движение где-то чуть поодаль. «Неужели еще один?» «Выстрел». Обожгло плечо. Ящер ломанулся к нему, но был снесён метким выстрелом в глаз. Дин обернулся. К нему спешил его начальник. «Крупная дробь!» — улыбаясь, прохрипел он. «Выстрел!» — начальник упал, не добежав до Дина пару шагов. Дин рухнул с опозданием на долю секунды. «Кто стрелял?» Дин рассудил, что лучше бы ему лежать лицом в землю и притворяться мертвым снова подсказала чуйка ведь он бывал в переделках и не все они заканчивались слишком удачно тохай пал палыч мертвый сказал он себе один я остался едва дыша он отметил какое-то движение совсем рядом как будто что-то волокут дин догадался что тащили труп застреленный пал палычем твари Дин лежал ничком уже целую вечность. По крайней мере, время так долго тянулось для него. Он не решался поднять голову, опасаясь, что тотчас же по ней прилетит пуля или картечь, чем там мубили Пал Палыча. Майор лежал в полной тишине, понимая, что стрелявшие, скорее всего, давно уже ушли, и никто за ним не следит. Но проверять это все равно не хотелось. Единственный вопрос, который крутился у Дина в голове, Это цель стрелявших». Дин прокручивал в памяти все этапы произошедшего и не мог найти ответа. «Они же стреляли именно в нас, в меня и начальника. Почему? Почему не в неведомую твари, откуда они вообще появились? Как они проникли на огороженную территорию участка так, что мы этого не заметили?» Дин со вздохом начал приподниматься. Когда он оперся на руки, сжение в плече усилилось. Оглядываясь по сторонам, майор пощупал раненое место. «Вроде бы ничего серьезного, но обработать нужно обязательно». Он аккуратно встал, убедившись, что за ним никто не следит. Про себя отметил, что оказался прав. Стрелявшие действительно уволокли тушу ящера. «Браконьеры, может?» – спросил Дин сам себя. «Вероятно, уже кто-то из шишек захотел заиметь себе на память коготь или, например, кожу твари». А те рады стараться. Тоха лежал лицом вниз. Дин аккуратно перевернул его и понял, что когти прошили его бедного напарника насквозь. И речи быть не могло о том, что Тоха каким-то чудом остался жив. Его рубашка и штаны пропитались кровью. Неудивительно, ведь он лежал в своей же луже. Дин вздохнул и покачал головой. Бедняга! Он был слегка трусливым, но совершенно беззлобным человеком. Тоха не заслужил такой смерти. Ну да что уж. Дин прошелся до тела начальника и легонько потряс его за плечо, словно бы тот мог избежать смерти. Но и Пал Палыч не откликался. Всего на его теле Дин нашел несколько дробовых отверстий в районе сердца и правого легкого. Вряд ли бы он с такими меткими попаданиями выжил. Вряд ли. Дин медленно побрел в сторону участка. Что он собирался делать? Промыть свою рану, во-первых. Это обязательно. Тохе и Пал он уже ничем не поможет, а себе следовало бы. Что-то подсказывало, что в такой период в городе будет трудно получить медицинскую помощь. Вполне вероятно, что больницы уже переполнены пострадавшими, а если руководство Центральной Городской еще и свинтило, как свинтила вся Веронская администрация... «Твари!» — сквозь зубы выругался Дин. «Хотя почему бы не выругаться вслух? Его ведь никто не слышит. Теперь ему вообще никто ничего не сделает». Но радостно от этого как-то не стало. Майор нашел аптечку, направился с ней в туалет и под краном промыл рану. Все оказалось лучше, чем он предполагал. Выстрел срезал лишь часть кожи. Да, кровило и сильно жгло, но никаких внутренних повреждений». Дин обработал рану и наложил на нее давящую повязку, дабы остановить непрекращающееся кровотечение. Лила не сильно, но стабильно. А так по чуть-чуть можно много крови потерять, что было опасно в нынешних реалиях. Запасной рубашки у Дина не было, зато она вполне могла быть у кого-нибудь из его коллег. Нужно было только пройтись по кабинетам и заглянуть в шкафы. Обидятся ли они на такой наглый захват собственности? А пусть обижаются». «Потому что он здесь, а они сидят по домам в тепле и безопасности, с родными и близкими. Или на всех парах улепетывают прочь из города, пока это еще возможно. Вот пусть и не ноют». Обойдя все кабинеты, Дин нашел запасную одежду лишь у начальника. Не будучи суеверным, Дин все-таки не горел желанием надевать шмотки покойника. «Тем не менее, сменить свою одежду так и так придется. Она изодрана и пропитана кровью». В таком нельзя выходить в город. Он, как должностное лицо, должен своим видом внушать спокойствие жителям, тем более в такое непростое для города время. Хотя Дин уже не был уверен в том, что кого-то сейчас может успокоить просто наличие человека в форме. Отдуваясь от недавней пробежки по пустым ночным улицам, Дин перешел на быстрый шаг. Почему он бежал? А черт его знает. Бежал и бежал. Бежал, чтобы не думать, бежал, чтобы устать, чтобы измотать свое тело и не задаваться вопросами, на которые не будет ответов, не вспоминать о вере и не впадать в бессмысленные горевания. За последние два часа он успел сделать многое. Во-первых, закопал пал Палыча с прямо на внутреннем дворике полицейского участка. Это было не очень легко да и глупо. Зачем, когда по городу тут и там валяются разодранные трупы? но он не мог позволить себе оставить их гнить вот так вот. В конце концов, именно благодаря им Дин жив. Сцапали бы его первым, и он был бы на месте Тохи. Не подбеги, начальник, вовремя, и тоже он труп. Во-вторых, Дин кое-как принял душ и переоделся. Брюки оставил свои, они были ничего еще, а рубашку взял из шкафа начальника. Поверх рубашки надел кожаную ковбойскую жилетку, Нашел там же в шкафу и удивился. У Пал Палыча он такой вещицы не помнил. И откуда он мог ее достать здесь, в Вероне? Но выглядела жилетка и вправду классно. Дин почувствовал себя настоящим ковбоем, и это подняло его боевой дух. А это было сейчас очень и очень важно. В-третьих, Дин перекусил оставленными кем-то в холодильнике бутербродами и крепким черным кофе. Порывшись в ящиках на кухне, нашел прогорклое печенье и тоже съел. Оставаться в участке он был не намерен, а значит, ему потребуется энергия на перемещение. Кто знает, когда он еще нормально поест. Да, возможно, он доберется до дома, вот только там шаром покати. Да и не было его несколько дней, магазины не работают, люди все попрятались, еду взять особо неоткуда, если только не заниматься грабежом ларьков». Только Дин понимал, что уже опоздал с этой идеей. Вся уличная шваль, которая только и ждала повода помародерствовать, уже, скорее всего, это сделала. Наконец, сытый, чистый и готовый к отбытию Дин заглянул в оружейную комнату и подобрал себе винтовку, пистолеты, боеприпасы. Жаль, не было нормальной разгрузки и особенно бронежилета. Возможно, все это когда-то тут было, но сейчас майор ничего не нашел». Тяжело вздохнув, он принялся рассовывать снаряженные магазины по карманам брюк. С отопыренными карманами, нагрудной кобурой с пистолетом и винтовкой на плече Дин вышел из участка. Огляделся по сторонам, подозрительно втянул ноздрями прохладный ночной воздух. Вроде тихо. Со стороны центральной больницы послышались выстрелы. Стреляли очередями, это было довольно подозрительно. Кто бы еще это мог быть? Понимая, что рискует, Дин все-таки решил пробежаться и посмотреть своими глазами. Если он поймет, кто и в кого стреляет, это сильно ему поможет. Ведь если в город зашел отряд для защиты жителей, это одно дело. А если нет... Впрочем, другого варианта и не было. Стрелять здесь больше некому. Дин добежал до больницы и спрятался за небольшим ларьком чуть поодаль. Проверив винтовку, снял ее с предохранителя и подготовился. Быстро выглянул из укрытия, выстрелы продолжались. Ничего не понял и выглянул еще на сей раз, задержав взгляд на подольше. Спрятался, помотал головой. Это просто не могло быть. Люди в форме, причем незнакомые ему, стреляли в гражданских, а те по людям в форме. Никаких страшных тварей. Дин выглянул еще раз и дал себе время получше рассмотреть происходящее. Трое гражданских засели в самой больнице на третьем этаже, это обеспечило им выгодную позицию. К больнице медленно подходило шестеро военных, не переставая стрелять по окнам больницы. Увлеченный наблюдением, Дин не сразу услышал тихие шаги сзади и, резко обернувшись, увидел мужика с дробовиком. Он крался, чтобы выстрелить с более близкого расстояния. Недолго думая, Дин всадил в него пару пуль. Мужик упал, так и не успев выстрелить. Военные, услышав выстрел, начали палить по ларьку. «Вот дерьмо, зацепят же!» Дин впервые не знал, что ему делать. Зря он сюда поперся. Стрелять по военным точно нельзя. А вот его легко могут пристрелить. Кто же в потасовке будет разбираться? И вообще, только что опять по нему стрелял гражданский. Что за дерьмо! Больба по ларьку не прекращалась. Дин все же сделал пару быстрых выстрелов и вроде как кого-то задел. Воспользовавшись передышкой, майор ринулся в сторону, забегая за телефонную будку. Высунулся, выстрелил еще один раз, в будку тоже пальнули. В этот момент из окна больницы кинули гранату, и перед зданием встала дымовая завеса. Дин воспользовался моментом и драпанул оттуда, что есть силы. Он бежал долго, пока не оказался в жилом квартале. Его дом был на другом конце города, и чтобы туда добраться, пришлось бы еще раз столкнуться с военными, чего Дин точно не хотел. Тогда он решил попытать счастье и попроситься на ночлег у местных. Вряд ли ему откроют, но все же. Дин безуспешно долбился в ворота, но никто не открывал. Пару раз был грубо послан. В остальных случаях дом встречал его гробовой тишиной. В самом крайнем домике ему отворили. Под слеповато щурясь бабулька без опаски впустила его внутрь. Дин даже показал корочку, но она была совершенно не нужна. Старушка была доверчивой. «Проходи, милок, не надо в такое время бродить по улицам!» проскрипела она, даже не замечая ствол, который Дин предусмотрительно завел за спину. Не желая ничем стеснять старушку, Дин попросился посидеть на веранде – Здесь было довольно просторно, но главное были большие окна, дававшие хороший обзор сразу на две улицы. Вряд ли, конечно, перестрелка будет среди жилых домов, но все же. Откинувшись на небольшую тахту, Дин прикрыл глаза. Это был слишком долгий день, полный потерь. Ему нужно было обмозговать произошедшее. За последним своим ужином Найт был сильно взвинчен, хотя и тщательно пытался это скрыть. Густов поел раньше всех и под предлогом плохого самочувствия с охранником вернулся в камеру, чтобы еще раз повторить схему корпусов завода без любопытных глаз. Найд уже кусок в горло не лез. Чем больше он обдумывал план действий, тем больше убеждался, что дело не выгорит. Внезапно за его столик приземлила Стильда. Найд уже не удивлялся ее внезапным появлением и кивнул ей в знак приветствия. «Готовишься?» Найт удивленно взглянул на Тильду. Ее глаза смеялись. «Нет», — буркнул он, — «неважно». «Расслабься», — легонько хлопнула его по плечу Тильда. «Я и так вижу. Уже столько насмотрелось, что по глазам определяю намерение сбежать». Найт стушевался. С одной стороны, Густав не разрешал ему брать никого с собой. Он строжайше запретил обсуждать с кем бы то ни было их планы. С другой стороны, Тильда сильно помогла Найду, предоставив информацию — правдивая она или нет, он разберется позже, но по всему выходило, будто бы Найт бросает товарища в беде. Выглядело это не очень. «Эй!» — снова улыбнулась стильда «Я же говорю, расслабься. Я бы не пошла с вами. Мне тут безопаснее, как и тебе, кстати. Но ты меня не станешь слушать». «Откровенно говоря, я все еще не верю в ваши рассказы. Главное, чтобы когда ты понял, что это правда...» «Не было слишком поздно для тебя». Тильда немного помолчала, потирая подбородок. «Впрочем, что мы о плохом? Я тебе желаю удачи и еще держаться подальше от этого Густава. Чтобы воплотить твои планы, он может и достойная кандидатура. Но вот после...» «Да я уж понял, что вы к нему не очень хорошо относитесь», — хмыкнул Найт. «И есть за что. Но ты можешь сделать все по-своему. Я даже более чем уверена, что так и будет». Найт промолчал. «Пока что доверие к Густаву перевешивало доверие к россказням этой странной женщины. Впрочем, может, вообще никто из них его доверия не заслужил». «Ну, удачи!» Тильда встала и оправила задравшийся край синей рубашки. «Может, еще пересечемся? Главное, не попадайся властям или военным. Ты для них сейчас слишком лакомый кусочек». Найт кивнул. «Я понял, спасибо за все». Гильда мягко улыбнулась ему и быстро покинула столовую. Найт остался за столом один. Понимая, что еда в него не лезет, он отнес поднос на каталку и тоже вышел. Было глупо не доедать ужин, ведь завтра ему предстояло такое дело, и когда еще удастся поесть, неизвестно. Так что зарядиться энергией было очень желательно, но Найт не смог пересилить подступавшую от волнения тошноту. «Ладно», — пообещал он себе, — на завтраке наемся». А сейчас ему предстояла довольно рискованная вылазка. По сравнению с ней, даже сам побег казался не таким страшным, потому что он будет не один, а на этот этап отправил его в одиночку, сказав, что, во-первых, найд должен внести свой вклад, а во-вторых, что вдвоем там делать нечего. Найт вернулся в камеру вместе с остальными заключенными Когда он вошел, Густав лежал на своей койке, закинув руки за голову и смотрел в потолок. Едва все вошли, он сел на койке, потирая ладони. «Ну что, картишки?» Гусь спрыгнул с койки и передал колоду Найду. Тот слегка вздрогнул, ощутив в руке холодный металл. «Давай, мешай!» – весело крикнул Густав, возвращаясь на свое место. «А вообще, спускайся сюда, че там сидишь, как орел на вершине?» Найт сделал вид, что поправляет подушку, засунул ключ под нее и нарочито медленно сполз вниз. Окинув взглядом камеру, он убедился, что никто из сокамерников ничего не заметил. Это был ключ от их камеры. Чтобы остаться незамеченным, большую часть работы надо было сделать ночью. Ночью и дозор не такой пристальный, и заключенные спят. Откуда Густав достал ключ, Найт не имел понятия но спрашивать было бесполезно. Гусь всегда отшучивался на неудобные вопросы. От волнения Найт продул все партии в дурака, чем только обрадовался камерников. Довольные, они улеглись спать после отключения света. Найду уже ни в коем случае нельзя было уснуть. По плану он должен был выбраться из камеры, используя принесенный Густавом ключ, добраться до помещения, где хранились личные вещи заключенных, и найти их с Густавом вещи. Это было ужасно рискованно, но гусь сказал, что иного варианта просто нет и придется выждать время, когда охранники будут на обходе в другом крыле. «Если попадешься, я тебя знать не знаю», – коротко отрезал он, – «сам будешь за себя отвечать». Далее следовало надеть вещи под тюремный шмот и сунуть в карманы идентификаторы и деньги из рюкзаков. Остальное было решено не брать, и так девать некуда». Расколотившимся сердцем Найт слез с койки и прошелся по камере. Удостоверившись, что все спят, он подошел к двери. Руки были как ватные, и Найт молил высшие силы, чтобы ключ не слишком гремел в замочной скважине. Вообще это было очень странно. Тюремная камера, которую можно запереть изнутри. Скважина вообще-то не должно было быть с этой стороны. И как Найт раньше этого не заметил? Вот гусь сразу заметил, и у него в голове тут же родился план, а Найду следовало бы быть повнимательней. Замок коротко щелкнул, и Найт едва дыша обернулся. Все ли спят? Заключенные мирно сопели, один мужик наполнял камеру раскатистым храпом. Что ж, это было ему на руку. Дрожащими руками Найт толкнул дверь и протиснулся в небольшую щель, не желая распахивать ее сильнее. Быстро осмотрелся, В коридоре не было охранника, и Найт позволил себе выдохнуть. Теперь предстояло прокрасться до нужного помещения. Ступая очень тихо и едва дыша, Найт прошел один коридор, затем второй, задержал дыхание, слыша, как по соседнему коридору шагает охранник. Он должен был как раз сейчас уйти в другое крыло, но кто знает, вдруг именно сегодня ему приспичит сменить маршрут». Шаги удалялись, и Найт выглянул из-за угла. Дождавшись, пока охранник скроется за поворотом, он быстрой перебежкой добрался до хранилища. Еще раз зыркнув по сторонам, быстро набрал числовой код. Код ему также подсказал Густав. Дверь слегка пискнула, об этом гусь не предупреждал, и открылась. Найт скользнул внутрь, тихонько прикрывая ее за собой. В полной темноте нащупал выключатель, Зажглась тусклая лампочка под потолком. Хранилище чем-то напоминало их раздевалку на шахте, только без скамеек. Длинный ряд железных ящичков, каждый заперт на ключ. Черт, в каком ящике наши вещи? Найт начал слегка паниковать от мысли о том, что ему может банально не хватить времени пооткрывать все шкафчики, кроме того, где ключи. Судорожно окинув взглядом помещение, Найт заметил небольшой столик с выдвижными ящичками. На столе лежала пухлая тетрадь с заложенной между страницами ручкой. Видать, учетная книга. Найт принялся рыться в ящичках, бесцеремонно вываливая содержимое прямо на стол, а крупные предметы бросая на пол. Наконец нашлась связка ключей, их было явно меньше, чем шкафчиков, и Найт понадеялся, что одним ключом можно открыть сразу несколько замков. Так и вышло. Дурацкая система. Процедил сквозь зубы Найт, возясь со шкафчиками. Какой идиот придумал запереть каждый ящик на ключ? Затем Найт догадался посмотреть учетную книгу. Только теперь он заметил на двери каждого шкафчика номер и букву. Мысленно похвалив себя за внимательность, он ринулся к тетради. Быстро отыскав нужные номера, Найт отпер шкафчики и вывалил из них все на пол. Пыхтя скинул тюремный шмот и стал натягивать сначала вещи гуся, которые едва-едва на него налезли, а поверх них свои. Дальше снова тюремная. Оставалось покопаться в рюкзаках, чтобы отыскать идентификаторы и деньги. В своем рюкзаке Найт нашел все быстро, а вот у Густава важное было рассовано по внутренним карманам. Запихнув находки в карманы, Найт встал... Дышать было тяжело. Надо было срочно валить обратно в камеру. Он задержался тут дольше положенного, разбираясь с замками. Охранник может вернуться с обхода, и тогда ему конец. Внезапно Найт услышал тихие шаги за дверью. Дыхание сразу перехватило. Охранник, так не вовремя, вероятно, заметил полоску света под дверью. Не понимая, что он делает, Найт скользнул к выключателю, и потушил лампочку. Внезапно затылок пронзило сильной болью, а перед глазами возникла красная вспышка. Последнее, что Найт помнил, как он на ощупь поднимает с пола веревку, вытащенную из рюкзака Густава. Найт очнулся на полу в полной темноте. Ладони сильно болели. Найт пошевелил руками и обнаружил, что на обе кисти намотана веревка. Далее он понял, что на его ногах кто-то лежит и дернулся, ощупал тело, тело не двигалось. Размотав веревку и вылезя из-под тела, Найт кое-как встал и принялся шарить по стене в поисках выключателя. Загоревшийся свет предъявил ему такую картину. На полу хранилища лежит охранник. Его рубашка выбилась из-под пояса брюк, один ботинок валяется в стороне, а на шее постепенно краснеет тонкая полоса. Найт взглянул на свои руки, на ладонях также отпечатался след веревки. «Я задушил его?» Он начал метаться из стороны в сторону. «Если охранник мертв, он не должен дышать, верно?» Найт аккуратно опустился перед телом на колени и приложил голову к груди. Никакого сердцебиения. Пульс сначала показалось, будто бы есть, но спустя мгновение Найт понял, что это его собственный пульс херачит так, что он ощущает его, сжимая запястье охранника. Найт не знал, как еще проверить, жив ли человек. Что-то такое было на тренировках по безопасности на шахте, но давно уже забылось. «Ладно», — сказал он сам себе, — «придется потом подумать обо всем. А сейчас надо валить». Найт оттащил тело в сторону, проверил наличие денег и документов в карманах Несколько купюр все же вывалились на пол во время борьбы. Подобрал, засунул обратно, выключил свет, предварительно отметив, где кнопка, отпирающая дверь в хранилище. Дверь пискнула, и Найт вышел, проверяя в кармане ключ от собственной камеры. Как он добрался до камеры, Найт не помнил. Помнил только, что пару раз свернул не туда, и пришлось возвращаться. «Обнаружь его, кто прямо сейчас, взяли бы готовеньким». Состояние было хуже некуда. Мало того, что он совершенно не помнил своих действий, так еще и голова раскалывалась. Но, стиснув зубы, Найт все же кое-как взял себя в руки и добрался до камеры. Зайдя, вздрогнул, не ожидая увидеть бодрствующего Густава. Запер дверь, вопросительно взглянув на сокамерника. Тот выглядел одновременно злым и обеспокоенным, но в ответ лишь махнул рукой и улегся спать. Наутро Найт вскочил по сигналу, как ошпаренный. Сколько он спал? Часа два-три, не больше. Сначала хранилище, потасовка с охранником, если убийство вообще можно было назвать потасовкой. Затем, едва он забрался на койку, в голову стали лезть картины разрушений и перестрелок. Найт вздрогнул от воспоминаний. Только теперь он понял, что видел на внутреннем экране Верону. И что же делать? Он убил охранника, он убил человека. А если не убил, с одной стороны совесть чиста, а с другой лучше бы он все-таки не очухался, иначе крышка их планам. Если ночные видения правдивы, то что же за херня творится в Вероне прямо сейчас? Как там Рамис, как там Апани, живы ли они? Как скоро он сможет вернуться домой и сможет ли? Найт пребывал в худшем расположении духа, которое можно было себе представить. Он вновь улегся на койку, прикрывая глаза рукой. «Эй, эй!» – затормошил его подскочивший невесть откуда гусь. «Ты давай не разлеживайся, завтрак проспишь!» Найт покряхтел и встал, покорно построился в шеренгу со всеми остальными. Покорно отправился в столовую, Покорно взял поднос с едой и принялся возить ложкой по тарелке, размазывая безвкусную манку с единственным плавающим в тарелке кусочком кураги. «Ешь давай!» – пихнул его Густав локтем в бок. «Мне только голодного обморока не хватало!» Преодолевая тошноту, Найд запихал в себя сколько смог, остальное размазал по тарелке. Он все гадал, стоит ли рассказать Гусю о вчерашнем происшествии. Немного поразмыслив, решил молчать. Вот если дело выгорит, потом и расскажет. Толку от его признаний сейчас. Только нервы мотать, а это совсем ни к чему. По дороге на завод густо вел себя крайне непринужденно. Как обычно, хохмил, посмеивался, балагурил, подтрунивал над угрюмым отчимом. Тот даже едва не прописал ему в челюсть, но при конвое сдержался. Найт просто молча смотрел в пол. Он знал, что блефовать не умеет, и принял решение вообще поменьше отсвечивать. Найт все боялся, что из-под тюремного шмота покажется краешек гражданской одежды, и украдкой наблюдал за собой и Густавом. Деньги и документы оттягивали карманы, хотя Гуси забрал у него свою часть никеля и свой идентификатор. «Умно», – подметил Найт, – «чуть что пойдет не так, он будет действовать в одиночку, как и я». Правда, мысль об одиночном побеге внушала ему настоящий ужас. Прибыв на завод, они взяли задание и ящики с заготовками. Для вида часика три поработали, затем по оговоренной схеме Найт отпросился в туалет. Расслабленные от прохлады в цеху охранники спокойно отпустили его. Найт неторопливо прошел в туалет, зашел в кабинку и принялся стягивать тюремный шмот – Поднял крышку бачка унитаза, затем аккуратно погрузил штаны и рубашку в воду. Готово. Дверь соседней кабинки хлопнула, и Найт вздрогнул. «Не ссы в трусы!» – почти пропел Густав. «Есть кто живой?» «Ага. Шмотки давай, в темпе!» Через минуту Найт осторожно открыл дверцу. Густав уже успел переодеться и избавиться от тюремной одежды. Немыслимо. Неужели он от страха так долго копается?» Гусь смотрел в упор на Найда, и его лицо внезапно посуровило. суровило. "Теперь без шуток", пригрозил он. "Шанс можно и потерять по глупости. Нам главное не попадаться тюремным охранникам, а охранники с завода нас ни за что не отличат от рабочих. Зуб даю". Найд понятливо кивнул и они осторожно по одному просочились из туалета. Пройдя сто метров, они завернули и попали в небольшой коридорчик, который должен был привести их к проходной корпуса. Нельзя было забывать, что корпус, в котором они работали, обособленный, и невозможно было вот так просто слиться с простыми рабочими. Но Густав знал, куда шел. Он сверялся с небольшим клочком бумаги, на котором схематично были обозначены все корпуса и переходы между ними. Найт понимал, что без подобного плана гусь бы не стал так рисковать и поэтому доверился ему. Не доходя несколько шагов до конца коридорчика, гусь принялся топтать пол, прислушиваясь. «Ага», — радостно прошептал он, наклоняясь и откидывая крышку люка за небольшую выемку. «Давай сюда». Найт сделал два шага вперед и у него вновь закололо в голове. Теперь картинки проносились в его сознании с бешеной скоростью, и он не успевал обрабатывать информацию. Мелькала операционная, поезда, винтовки, пещеры, прожекторы. Далее наступила темнота. «Ну что, очухался?» — услышал у себя прямо над ухом Найт. «А я разве не говорил, чтобы никаких голодных обмороков?» На этой фразе Густав влепил ему оплюху. «Стой, стой!» «Да что, стой! Я тебе что, извозчиком нанимался? Попробовал бы сам человека без сознания в люк затаскивать. Ты еще такой тяжелый, как черт!» Найт приподнял голову и огляделся. Он лежал в узком пространстве между какими-то трубами. По потолку помещения шло еще несколько труб потоньше, кое-где встречались тускло-светящие лампы. «Еще раз упадешь в обморок, я тебя тут и брошу!» ворчал Густав. «Ты меня понял?» «Понял, спасибо. Ладно уж, поползли. Главное, на погрузку не опоздать». Ползти по тоннелю было не очень трудно, но долго. Несмотря на то, что корпуса завода были отдельными зданиями, коммуникации у них были общие, и этим и воспользовался густов. Через некоторое время он еще раз сверился с накаляканным на клочке планом и поднял вверх указательный палец, что означало, что им надо выбираться на поверхность». Действительно, через пару метров в тоннеле появилось ответвление, ведущее наверх. Густов осторожно пополз по вмонтированным скобам, Найт за ним. Освободив одну руку, гусь, отдуваясь от усилия, поднял люк и, осторожно, стараясь не шуметь, сдвинул его на несколько сантиметров. Высунулся, огляделся, подал знак Найду, что все чисто. Они вылезли в зоне погрузки как раз за складом, Это было просторное помещение с несколькими подъемниками и автоматическими воротами. Именно к этим воротам пригонит грузовик, на котором им нужно выехать. «Как мы незаметно залезем в машину», – прошептал Найт, оборачиваясь на гуся. Тот изучал помещение, прищурившись. «Не сы, если уж до сюда добрались и в кузов как-нибудь попадем. Кстати…» – он понизил голос – «Почему тебя вчера так долго не было? Какие-то проблемы?» Найт невозмутимо пожал плечами. Рассказывать он не собирался, по крайней мере, до того, как они гарантированно вырвутся за пределы опасной территории. Внезапно со стороны склада послышались голоса. Найт ринулся было искать укрытие, но Густав его перехватил за локоть. «Куда? Ты что забыл, что мы простые рабочие? Прекрати уже ругаться! На тебе больше нет тюремного шмота!» И то верно. Найт оглядел свою одежду, она была мало чем примечательна, никто не должен был ничего заподозрить. Но все равно он опасливо втянул голову в плечи, когда Густав размашистой походкой направился к рабочим чуть ли не вопя. «Эй, мужики, погрузка во сколько?» Совсем рехнулся, что ли, запаниковал Найт. «Тебе-то что?» – хмыкнул один из мужиков. «Давай топай в свой цех, че тут ошиваешься?» — Ты не понял, — уверенно хмыкнул гусь, — нас бригадир послал за товаром проследить. Там кое-какую тумбочку надо в целости довести Мужики недоуменно пожали плечами, но спорить не стали. «Валяй — Валяй! — отмахнулись они и направились к подъемнику. — Все люди одинаковы, — шепнул Найду Густав, толкая его в бок локтем. — При слове начальник кипятком сикает, ага. — И как мы? — Шш! «Ладно, молчать так молчать». Через пару минут один из мужиков открыл ворота, и к ним почти вплотную подъехал огромный грузовик. Рабочий подскочил к автомобилю и распахнул створки кузова. Остальные мужики засуетились, подвозя погрузочные тележки с коробками к подъемнику. Кто-то из них откровенно сочковал, базаре с вышедшим наперекур водителем. «Пошли», — шепнул Густав, улучив «Момент». Пока один из рабочих болтал с водилой, а двое других отправились за новой тележкой товара, Найц с Гусем проворно заскочили в кузов, спрятавшись в самой глубине за большими коробками. И как мы, блин, вылезем? Шш. Найду показалось, что они просидели без движения целую вечность. Когда погрузка была закончена, кто-то с грохотом хлопнул створками кузова, и грузовик тронулся. Получилось спрашивал себя Найт, чувствуя, как в груди изо всех сил колотится сердце. Минут через двадцать машина остановилась, и Найт похолодел. Неужели прокололись? Или в хранилище нашли задушенного охранника, или... Снаружи послышались голоса, кто-то открывал кузов. «Осторожней, осторожней!» — крикнул незнакомый голос. Второй голос что-то пробурчал в ответ. Лишь только после того, как створки закрыли и машина тронулась, Над с густавом осммелились поднять голову и выбраться из укрытия. Гу чертыхнулся. Этого еще не хватало. Найд заглянул за его плечо, на коробках аккуратно лежал большой сверток. Найд уже видел такой, именно в таком виде в поезд погрузили веру. Густов ощупал сверток и с горяча сплюнул: Не, ну ты посмотри. — разорялся Густов, Это дерьмо в мои планы не входило. Ты знаешь, кто это делает? — Я? С какой стати? Не знаю, знать не хочу. И тебе не советую. Найт вздохнул. Пропажи людей в Вероне, пропажи людей в Китеже. Вот как это происходит. Если Тильда хоть немного права, плохо дело. Если она права, это тело едет на органы в этот самый НИИ. Если же нет... «А какая к черту разница? Им просто надо выбраться в безопасное место, выбраться и забыть все произошедшее, как страшный сон». Вздохнув, Найт подумал, что теперь самое время рассказать Густаву о задушенном охраннике. «Ты что сделал?» — выкатил на него глаза Гусь, когда тот закончил. «Ты вообще в своем уме?» Побег — это побег, а убийство — это совершенно другая статья. Вот сука, и я теперь соучастник. А как надо было поступить, а? Может, следовало сдаться охраннику? Может, надо было сделать вид, что я случайно попал в хранилище, случайно имею ключ от камеры, случайно узнал код от замка? Густав хмыкнул и сел на ближайшую коробку. Он так просидел с минуту в глубочайшей задумчивости. «Что ж...» — кривился он. — Тут ты прав. Раскрыть планы никак было нельзя. — Это, конечно, отягчающее обстоятельства но будем считать, что это нам мотивация никогда больше не попадаться. Густав встал. — Ну, с почином, хе-хе. <смех> он протянул Найду руку для рукопожатия. Найт с отвращением отвернулся. — Если ты думаешь, что я так этим горжусь, то это не так. Зря, — Зря-зря, хмыкнул <смех> Густав снова приходя в привычное расположение духа. Найт тоже опустился на одну из коробок и уронил голову в ладони. Что же, все не так уж и плохо, учитывая, что авто увозит его все дальше и дальше от территории тюрьмы и все ближе к относительной свободе. А что касается убийства охранника, в самом деле не говорить же густову о том, что он себя в тот момент не контролировал. «Нет, такое сказать нельзя, такое даже себе не объяснишь». Найт совершенно не знал, что ему следует теперь делать. Однако теперь он четко отдавал себе отчет в том, чего хочет. Раз уж его жизнь похерилась, то и жалеть больше не о чем. Найт хотел только одного – никогда больше не быть следствием внешних обстоятельств. Не врать себе и не позволять другим себя водить за нос. А по возможности докопаться до правды – И выяснить, что с ним на самом деле происходит, и вернуть себе контроль над своими действиями и помыслами, чего бы это ему не стоило. Продолжение